Броня крепка, и танки наши быстры. Учеба в академиях Весной 1931 года Иван Черняховский уехал в Ленинград поступать в военно-техническую академию имени Держинского. Академия имела несколько факультетов, в числе которых были артиллерийский, механизация и моторизация, электротехнический, химический. Вступительные экзамены Иван сдал успешно, и, несмотря на то, что он был артиллеристом, попросил зачислить его на факультет механизации и моторизации. В тот период среди командиров Красной армии развернулась широкая дискуссия по вопросам развития и боевого применения бронетанковых сил. Бурно обсуждались идеи Тухачевского, бывшего с 26 по 28 год заместителем наркома по военным и морским делам, а с мая 28 по июнь 31 командующим Ленинградским военным округом. Примечание. Михаил Николаевич Сухачевский, 1893-1937, советский военачальник, военный теоретик, маршал Советского Союза, 1935 год. Репрессирован в 1937 году по делу военных, реабилитирован в 1957 году. Родился в семье обедневшего смоленского дворянина. Версия о польском происхождении Сухачевского не имеет документальных обоснований. Детские годы прошли в селе Вражском Чембарского уезда Пензенской губернии. В 1914 году окончил Александровское военное училище, участвовал в Первой мировой войне, был командиром роты. В 1918 добровольно вступил в Красную армию. Во время Гражданской войны 18 20 годов командовал армиями-фронтами. После Гражданской войны был начальником военной академии РКК, командующим войсками западного ленинградского военных округов. В 1931 году назначен заместителем председателя Реввоенсовета СССР начальником вооружений РККА. Конец примечания. Он вошел в конфликт с нарком-военмором Кврашиловым, констатировав отсутствие боеспособной армии и прочного тыла в стране в докладе «Оборона Союза Советских Социалистических Республик», с которым выступил на заседании Высшего Военного Совета РККА. Примечание. Климент Ефремович Ворошилов, 1881-1969, советский военачальник, государственный партийный деятель, участник гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза. Родился в селе Верхнее Бахманского уезда Екатеринославской губернии. В дни Октябрьской революции был комиссаром Петроградского военно-революционного комитета. В 1918-м организовал первый Луганский социалистический отряд Петербурга оборонявший город Харьков от германо-австрийских войск. В гражданскую войну руководил царицинской группой войск 10-й армии, был заместителем командующего и членом военного совета Южного фронта, один из организаторов первой конной армии. В 1921-1924 годах командующий войсками северо Северокавказского, в 1924-1925 годах Московского военных округов С 1925 -го года Нарком по военным и морским делам председатель РВСР, в 34-40-м годах, нарком обороны СССР. Конец примечания. Тухачевский говорил о реальных возможностях Советского Союза, если начнется война. В случае благоприятного для блока вероятных противников на Западе развитие боевых действий первого периода войны, его силы могут значительно вырасти, что в связи с западноевропейским тылом может создать для нас непреодолимую угрозу. Наших скудных материальных боевых мобилизационных запасов едва хватит на первый период войны. В дальнейшем наше положение будет ухудшаться. Задачи обороны СССР РКК выполнят лишь при условии высокой мобилизационной готовности вооруженных сил, железнодорожного транспорта и промышленности. Ни Красная Армия, ни страна к войне не готовы. Тухачевский считал, что в отличие от Первой мировой войны, Авиация, механизированные части, конкретно бронемашины, танки, перестают быть вспомогательным средством ведения пехотно-артиллерийского боя и видел возможность путем массового внедрения танков изменить методы ведения боя и операции, возможность создавать для противника внезапные условия развития операции путем этих нововедений Он предлагал по-новому подойти к планированию всей системы вооружения, организации обучения войск. Не до учет этих возможностей, по его мнению, мог послужить причиной еще больших потрясений и поражений в будущей войне. Тухачевского поддержал авторитетный в конце 20-х, начале 30-х годов военный теоретик Калиновский. Примечание. Константин Брониславович Калиновский, 1897-1931, советский военный деятель Калиновский. В Первую мировую войну служил вольно определяющимся в артиллерии. С 18 -го года в Красной армии командовал бронепоездом номер 8 на Западном фронте. В 1925 году окончил военную академию РККА. С 1929 -го года инспектор бронесил, затем начальник управления механизацией и моторизации РККА, автор трудов по организации и боевому применению бронетанковых войск. Погиб в авиакатастрофе в 1931 году. Конец примечания. Он выступил в газете «Красная звезда» со статьей, где писал, что эволюция танка, давшая ему большую подвижность, соединенную с достаточным запасом хода, превратила его из тактического средства пехотной атаки в средство широкого оперативного размаха. «Современный танк способен участвовать во всех фазах боя и операции». Несмотря на то, что имеется тенденция включить танки в качестве постоянного элемента в состав стрелковых и кавалерийских соединений, основная их масса будет в составе резерва главного командования, и значительная часть их будет служить основой для создания самостоятельных механизированных соединений. Иван Черняховский, а также многие из его сокурсников по военно-технической академии, горячо одобряли взгляды Тухачевского и Калиновского. Военно-техническая академия в ту пору, в период начинавшейся реорганизации и модернизации Красной армии и Красного флота, не удовлетворяла в полной мере потребность ркК в технических и особенно в командных кадрах. Требовались кардинальные изменения во всей ее деятельности. В год поступления в ВТА Черняховского начальником ее был поставлен известный в 20-е годы военачальник Сидякин, заместителем по политической части Баргер. Примечание. Александр Игнатьевич Сидякин, 1893-1938, советский военный деятель, служил в русской императорской армии, командир пехотного взвода роты батальона. В 1918 году вступил в Красную армию, занимал различные командные посты, был командующим 5-й Краснознаменной армией на Дальнем Востоке, Войсками Приволжского военного округа, заместителем начальника главного управления РКК, инспектором пехоты и бронесил РКК. С 1931 начальник и комиссар военно-технической академии имени Дзержинского. В последующем занимал руководящие должности в Народном комиссариате обороны СССР. Арестован в декабре 1937 -го года как участник антисоветского военно-фашистского заговора. В 1938-м приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. В 1956 году реабилитирован. Конец примечания. Начальником факультета моторизации и механизации являлся инженер Тягунов. Руководство Академии взяло курс на подготовку слушателей в свете новых веяний, которые исходили от Тухачевского и его единомышленников. Будущих командиров ориентировали на современный общевойсковой бой, как бой, в котором победа достигается согласованными действиями всех родов войск, но решающую роль в ее достижении будут играть механизированные части. Черняховскому довелось быть свидетелем необычного Первомайского парада на Дворцовой площади, организованного командующим округом Тухачевским. Иван был приятно поражен увиденным. Войска, кроме слушателей военных академий, училищ и моряков, преодолевали площадь, сидя в кузовах автомашин. На машинах проследовали через Дворцовую площадь и осавиахимовцы в качестве авиадесантников. Раньше такого никогда не было. Этот эксперимент произвел большое впечатление не только на комсостав Красной Армии, но и на иностранных военных представителей, присутствовавших на параде. «Откуда взялось в округе такое количество автомобилей? Неужели это первая ласточка технического перевооружения ркК Созерцавший парад не знали, что машины на короткое время были мобилизованы у большинства городских организаций. Среди слушателей ходили разговоры о том, что в июне Академию пустит командующий округом и выступит с лекцией. Все, в том числе и Черняховский, с интересом ждали его посещения. Но Тухачевский вскоре убыл в Москву, получив назначение на должность начальника вооружений РККА. В марте 32 -го года новый начальник вооружений РККА представил Сталину Орджоникидзе и Ворошилову доклад, где указывалось, что в связи с быстрым оснащением Красной Армии танками, артиллерией и другими современными техническими средствами Резко выросла потребность в военных инженерах различных специальностей. Это требует немедленного выделения из военно-технической академии ряда самостоятельных академий и в первую очередь механизации и моторизации военно-инженерной и военно-химической. примечание Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили 1879-1953 год Советский политические, государственные, военные и партийные деятели. На протяжении четверти века, с конца 20-х, начала 30-х годов и до самой своей смерти, руководил советским государством. Родился в городе Горе Тифлисской губернии. В 1894 году окончил Горийское духовное училище, затем учился в Тифлисской духовной семинарии, из которой был исключен за пропаганду марксизма. Вступает в РСДРП, а в 1912-м становится членом ЦК и Русского бюро ЦК РСДРП. Участвует в Октябрьской революции 1917 года в Гражданской войне, входя в состав Реввоенсоветов Западного, Южного, Юго-Западного фронтов. В 1922 году Сталин избран в Политбюро и Оргбюро, а также генеральным секретарем ЦК РКПБ. После смерти Ленина стал лидером партии и руководителем СССР. Григорий Константинович Орджоникидзе, 1886-1937, известный грузинский большевик и видный советский государственный и партийный деятель, партийное прозвище Серго. Родился в селе Гореша Шарапанского уезда Кутаистской губернии в дворянской семье. Активный участник революции 1905-1907 и 1917 годов. В годы гражданской войны на руководящей работе в армии, С 22 -го года первый секретарь Закавказского, с 26 -го года Северокавказского крайкома РКПБ. В 1926-1930 годах председатель ЦК КАВА КПБ, нарком РКИ и заместитель председателя СНК СССР. Роженикидзе был преданным сторонником Сталина, но со временем охладил к нему из-за кадровых чисток. В 1937 году покончил жизнь самоубийством. Конец примечания. Реакцией на доклад Тухачевского стали постановление Совета Труда и Обороны СССР и приказ Реввоенсовета СССР от 13 мая 32 года номер 039 о создании на базе факультета механизации и моторизации упраздняемой Военно-технической академией РККА и Московского автотракторного института имени Ломоносова Военной академии механизации и моторизации вам Примечание. Совет труда и обороны, СТО, орган по руководству хозяйственным строительством и обороной направлявший деятельность комиссариатов и всех ведомств. Он рассматривал и проводил в жизнь хозяйственные и финансовые планы СССР, решал вопросы обороны страны. Реввоенсовет, СССР, Революционный военный совет, РВС, высший коллегиальный орган управления и политического руководства рабочей крестьянской Красной армии, РККА, Председателем РВС был нарком по военным и морским делам Ворошилов в 1925-1934 годах. В июне 1934 года РВС СССР был упразднен. Конец примечания. В военно-технической академии Иван Черняховский проучился год и после ее ликвидации был переведен в ВАМ. Вновь создаваемая Академия получила статус высшего военного учебного заведения по подготовке танкистов. Формирование ее было поручено помощнику командующего войсками Белорусского военного округа Зонбергу. В ркК он имел репутацию как толковый краском, блестяще прошедшей ступени начальника стрелковой дивизии, командира и военкома корпуса – В 29-м году в порядке обмена военными специалистами его направили в Германию, где он изучал опыт организации боевой подготовки в немецкой армии, присутствовал на военных учениях. Первыми в новой академии открылись факультеты командный и эксплуатационной, несколько позже конструкторский и промышленный Иван Черняховский попал на командный, занятия на котором начались 1 октября 1932 года. О том, что Иван стал слушателем престижной военной академии, он написал брату Александру, служившему в 9-й кавалерийской крымской дивизии, в полку, в котором в свое время одним из эскадронов командовал Михаил Черняховский. Александр ответил Ивану сердечным поздравлением. В свою очередь он сообщил брату, что дела у него по службе идут хорошо. В новую академию и в частности на командный факультет Вместе с Черняховским пришли несколько его однокашников по артиллерийской школе. Среди них близкие друзья Николай Зиновьев, Владимир Кашуба и Василий Мирнов. Начальный курс, как это и положено, стартовал со знакомления с учебной программой. Преподавательский состав профильных предметов в основном был переведен из военно-технической академии. Вместе с тем он значительно пополнился и практиками из войск, это были подлинные специалисты своего дела. Главный маршал бронетанковых войск Ротмистров в мемуарах «Время и танки» писал, что Академия моторизации и механизации сразу же зарекомендовала себя настоящей кузницей кадров для бронетанковых войск. Ротмистров отмечал высокий уровень квалификации руководства и профессорско-преподавательского коллектива Академии, и подчёркивал их вклад в обучение и воспитание будущих красных командиров и инженеров-танкистов. Особо он отметил труд бригадного комиссара Абрамова, военно инженера первого ранга Бадаляна, полковников Вальдана, Малевского, Лебеденко, военно инженера второго ранга Груздева, брига инженера Миловидова, комбрига Мелковского и других. Занятия на первых порах в большинстве проходили в виде лекций, обзорных уроков с показом поступающих на вооружение РКК образцов автобронетехники. Обучение в Академии рассчитывалось на период в пять лет, и потому программа не форсировалась. Иван Черняховский, как говорится, по полной использовал время пребывания в Москве. В свободные от занятий часы он посещал библиотеки военной академии имени Фронзе, Центрального дома Красной Армии ЦДКА, Государственную библиотеку имени Ленина, Читал различные книги по военной тематике, биографии Суворова, Брусилова, Скобелева. Еще его интересовали труды Шапошникова, висле к истории кампании 1920 года, Триандафилова, размах операции современных армий, Верховского, основы подготовки командиров, огонь, маневр и маскировка и других военных теоретиков, весьма популярных в те годы в Советском Союзе. Отлаживание учебного процесса, создание учебно-материальной базы, устройство бытослушателей и преподавателей проходили на протяжении нескольких месяцев. Черняховский получил отдельную комнату в семейном командирском общежитии лишь во второй половине ноября. Ася приехала к нему с трехлетней Неонилой под Новый год. С соседями их была семья Александра Ветрова, с которой сразу же сложились добрые отношения. Иван Черняховский вспоминал позже о годах учебы в Академии. «Поначалу и потом было трудно и в то же время очень интересно. Учеба и жизнь шли своим чередом. Они с Асией были полны сил и энергии, верили в прекрасное будущее. Академия располагалась на Девичьем поле, современной Хамовники. Примечание. Девичье поле – историческая местность в излучине Москвы-реки, в нынешнем районе Хамовники – Оно географически близко расположена к Новодеевчьему монастырю, к северу от монастыря, которому данная территория была пожалована царским указом в 1685 году. Почти по оси этого поля проходит Большая Пироговская улица, между которой и Комсомольским проспектом расположена улица Льва Толстого. Конец примечания. В корпусах старинных построек были оборудованы учебные аудитории и кабинеты. В одном из зданий находилось командно-штабное управление. Неподалеку стояли два дома, в которых размещались столовая, магазин военной торговли, баня, парикмахерская, другие пункты бытового обслуживания. Общежития для семейных слушателей были выделены в жилом квартале Лефортово. Базу для проведения практических занятий с техникой и вооружением отнесли от Академии в подмосковное тогда Кунцево. Под базой подразумевался специальный учебно-механизированный полк которым командовал Богданов в годы Великой Отечественной войны, ставший командующим второй гвардейской танковой армии, маршалом бронетанковых войск, дважды Героем Советского Союза. После Богданова полк возглавлял Клопов. База занимала территорию вдоль Рублевского шоссе в лесу на берегу Москвы-реки. На этой территории находились казармы для личного состава, танковые парки, гаражи для автомашин и другой техники – Классы для проведения занятий со слушателями по мат-техчасти. Поле и перелески вдоль Рублевского шоссе использовались для вождения. Обучение проходило на танках Т-26 и БТ, наиболее массовых тогда в Красной армии. Здесь же велись и занятия по огневой подготовке с реальной стрельбой из танковых пушек и пулеметов. Стрельбы производили в сторону Рублева, но на небольшую дальность, до полутора километров. Однако, по мере поступления новых типов бронетехники, совершенствование вооружения потребовалось расширить танкодром и стрельбище. Было решено построить еще один лагерь в районе Солнечногорск. В январе 1933 года полк переименовали в отдельный учебный механизированный отряд. В марте Академии было присвоено имя Сталина. С того времени к ней было приковано особое внимание Реввоенсовета СССР. В этот период с начальником ВАМ был поставлен Германович. Ранее он командовал стрелковыми дивизиями. 15 и 23-й, 5-м стрелковым корпусом, был помощником командующих войсками белорусского, среднеазиатского, московского военных округов. В мае 1937 года его уволят из РКК, в августе арестуют по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, в сентябре расстреляют реабилитирует в 1957 -м. Полевой лагерь устроили у Синежского озера, назвали Синежем. Туда на лето передислоцировали технику с обслуживающим ее персоналом, преподавателями инструкторами, и теперь слушатели находились там по месяцу-два. Кунцево осталось основным местом расположения, зимними квартирами отряда со всем своим стационарно обустроенным хозяйством. Учебный день делился на две части. С утра до обеда, с 10 до 14 часов, теория, лекции по военной стратегии, тактики изучения уставов, наставлений, после обеда практика, работа с техникой. Полковник в отставке Клопов, сын бывшего преподавателя вам по материальной части бронетанковой техники и вождению, затем командира учебно-механизированного полка Академии Александра Игнатьевича Клопова, В 2005 году рассказывал, что учебный процесс в академии круглый год проходил интенсивно, но летом интенсивность усиливалась. В лагерных условиях от зари до позднего вечера механики-водители находились на танкодроме, обучая вождению слушателей. Огневики также дневали и ночевали на артиллерийском полигоне. Занятия по стрельбе проходили напряженно, Слушатели с жадностью воспринимали все, что им преподносили. Осенью 33 года в Академию поступил Александр Пошкус. Иван Черняховский хорошо знал его по киевской артиллерийской школе, в которой он был помощником комбата. Они тогда сдружились на почве увлеченности спортом. И вот теперь снова встретились. Александр Пушкус закончил командный факультет военной академии механизации и моторизации в 1937 году, на год позже Черняховского. Получил звание майора и остался вам преподавать тактику. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Он участвовал в формировании 6-го, впоследствии 11-го гвардейского танкового корпуса и был назначен начальником его штаба. Его характеризовали как ровного, внешне невозмутимого, прекрасно знающего свое дело, мужественного и неутомимого человека. Комкор роде назывался о нем полковник Александр Адамович Пошкус, очень толковый и опытный начальник штаба корпуса. На почве взаимного интереса к теории и практике боевого применения танков между нами установились близкие доверительные отношения. В 43-м генерал-майор танковых войск Пошкус был отозван с фронта в Академию бронетанковых и механизированных войск и назначен руководителем кафедры тактики. Александр Адамович Пошкус оставил воспоминания о Иване Черняховском. Черняховский был уже слушателем, когда я пришел в Академию, так что занимались мы хотя и на одном факультете командном, но на разных курсах. Близко мы столкнулись с Иваном Даниловичем опять на поприще спорта. Несмотря на большую учебную нагрузку, спортом в эти годы мы занимались очень много. Легкая атлетика, лыжи, волейбол, баскетбол, футбол – вот те виды спорта, которыми мы тогда занимались. Иван Данилович на всякого рода соревнованиях защищал честь курса, факультета, а той академии. Он был хорошим лыжником и состоял в лыжной команде академии, давал на соревнованиях хороший результат. Помню, мы участвовали в переходе на лыжах «Москва-Нарофоминск». Это было в марте месяце, снег уже начал таять, идти было очень трудно. Многие наши курсанты сошли с линии, сели на машины, но Черняховский упорно продолжал идти. И, надо сказать, в спорте ярко проявились такие качества характера Черняховского, как упорство, настойчивость – Стремление во что бы то ни стало преодолеть трудности не отступить перед ними. На упорство и трудолюбие Черняховского спустя годы укажет еще один однокашник по Академии, генерал-майор Зиновьев. Он говорил, что Иван Данилович был отличником среди отличников. Над некоторыми теоретическими вопросами или задачами его сослуживцы иногда думали часами, а он решал их за несколько минут. Если бы Черняховский избрал не военную, а иную профессию, то все равно был бы незаурядным специалистом своего дела. После Академии военный путь Николая Зиновьева сложился иначе, чем у Ивана Черняховского. Они с Иваном окончили Академию с красным дипломом, им обоим было предложено продолжить учебу в аденктуре, но Черняховский не пожелал остаться, он считал, что его призвание быть командиром, а Зиновьев остался Он проучился в адюнктуре шесть месяцев и был назначен на инженерный факультет, затем заместителем начальника академии по инженерной части. Зиновьев занимал эту должность до начала Великой Отечественной войны. В июле 41 -го года попросил, чтобы его направили в действующую армию. В 1944 году фронтовые дороги иван Даниловича Черняховского и Николая Михайловича Зиновьева сойдутся. Когда в апреле генерал-полковник Черняховский возглавит Третий Белорусский фронт, полковник Зиновьев, в сорок пятом году ему будет присвоено звание генерала-майора инженерной танковой службы, получит назначение заместителем командующего бронетанковыми войсками фронта. В войну Николай Михайлович попадет в авиакатастрофу, станет инвалидом и вернется вам на прежнюю должность заместителя начальника Академии по инженерной части. Через четыре года дадут о себе знать полученные раны, и он выйдет в отставку. В 1935 году в Академию поступит приемный сын Ворошилова Петр. Иван Черняховский общался с ним на бронетанковом инженерном факультете, где готовил дипломный проект. Они подружились. Маршал Ворошилов несколько раз посещал Академию, Петр представил Ивана отцу – «Командование вам» охарактеризовало Клименту ефремча слушателя Черняховского как одного из лучших дипломников факультета. Ворошилов сказал Черняховскому, «Возьми моего сына на буксир». Маршал знал, что Петру пока с трудом давались науки. Петр Климович Ворошилов окончит академию на два года позже Черняховского и будет направлен в Главное автобронетанковое управление «Автопрот» примет участие в разработке тяжелых танков и освоении их войсками. На протяжении всего процесса обучения в Академии характер занятий, их сложность и эффективность постоянно менялись. Лекционные курсы и лабораторные работы уступали место штабным играм на картах, полевым учениям по тактике и оперативному искусству. Слушателям предоставлялись часы, а иногда и целые дни для самостоятельного осмысливания различных нестандартных боевых операций, всестороннего анализа обстановки и принятия верного решения. На тактических занятиях они превращались в командиров танковых батальонов, полков, начальников штабов. Старшекурсники регулярно отправлялись на стажировки в войска. Иван Черняховский стажировался в должности командира батальона танков БТ-5, начальника штаба батальона, заместителя начальника штаба дивизии. Перед ним стояла задача освоить способы применения новой бронетехники и вооружения в современном бою. Окунувшись в реальную армейскую жизнь, Иван понял, те знания, которые он получает на академических занятиях, нелегко придется внедрять в войсках. Танковые части пока были сырыми, они проходили болезненный этап становления. Но он верил, все, что нынче постигается им и его товарищами в Академии, в скором времени даст свои плоды. Только вот когда выпускники вам придут в бронетанковые части и подразделения, они должны будут крепко потрудиться. Осенью 1935 года произошла неприятная история, связанная с Черняховским. В Академию пришло с Украины письмо, в котором секретарь райкома КПБУ города Тамашполя в области Пескут сообщал о сокрытии Черняховским своего истинного социального происхождения. Скрыл происхождение. Слушателя Черняховского срочно вызывает комиссар Давидовский. Команду на танкодром, где проходили практические занятия второй роты 4 курса военной академии механизации и моторизации, Передал дежурный по факультету. Что случилось? насторожился ротный командир. В связи с чем снимается с занятия слушатель? Не могу знать, ответил дежурный. Сказано срочно прибыть. А снят Черняховский с занятия был в связи с поступлением на него доноса с Украины. Порт-работник сигналил: "Слушатель Академии Черняховский выдает себя не за того, кем является на самом деле". Он не из рабочих и крестьян, писал Пескут, а выходец из богатой семьи. В письме говорилось, что родители Черняховского были в большой дружбе с крупным помещиком села Вербово, Тамашпольского уезда, Подольской губернии, Новинским. Заканчивалось письмо словами «Черняховский и, да, не только недостоин учиться в военной академии, но и вообще служить в Красной армии». Руководство академии было обескуражено. Черняховский один из лучших слушателей командного факультета, круглый отличник, член бюро партийной организации курса, и тут такой компрометирующий сигнал. По инициативе комиссара факультета Давидовского началось разбирательство дела. Комиссар сразу занял жесткую позицию по отношению к Черняховскому. Об этом разбирательстве подробно описано в книге Черняховский писателя Акрама Акзамовича Шарипова. Вопрос о сокрытии Черняховским происхождения поставили на партийном собрании курс. Давидовский выступил с обличительной речью. Называя одного из лучших слушателей факультета перевертышем, хитрым приспособленцем, он говорил. «Теперь понятно, почему Черняховский всюду стремился выделиться. Он из кожи лез вон, чтобы учиться на отлично. Видимо, уж очень хотелось ему удержаться в академии». «Знаем мы таких помещих сынков еще с гражданской войны!» Слово взял однокурсник Ивана Черняховского Николай Зиновьев. «Не могу согласиться с товарищем комиссаром», — сказал он. «Черняховский не перевертыш и не приспособленец. Он не помещий сын. Я точно знаю, он из безземельных крестьян». «Откуда точно знаешь?» — раздались голоса. Иван Черняховский сам не говорил. Давидовский рассмеялся. Черняховский сам ему говорил. Вот это аргумент. Председатель собрания спросил Черняховского. «Признаете достоверность фактов, изложенных в письме секретаря Тамашпольского райкома партии товарища Пескуда?» Иван то бледнел, то краснел от всего того, что происходило на собрании, и четко и ясно не мог ответить на вопрос председательствующего. На помощь ему пришел его близкий друг Владимир Кашуба, с которым он познакомился еще в Киевской артиллерийской школе. Владимир горячился. «Письмо из Тамашпале — недоразумение. Черняховский до мозга костей предан советской власти». Кашубу поддержал еще один однокашник по Киевской артшколе Василий Мирнов. «Мы готовы поручиться за нашего товарища». Давидовский остановил выступающих. «Вы перестали отличать врагов от подлинных друзей, поддаетесь личным чувствам», — он сделал паузу. «У меня нет сомнения насчет достоверности сигнала партийного работника из Тамашполя. Предлагаю исключить Черняховского из партии». «У кого-либо есть иные предложения?» — обратился к собранию председательствующий. «Иное предложение было у начальника курса Котова». Он высказался за то, чтобы направить на родину Черняховского, в частности, в село Вербово, представителя академии и на месте доподлинно выяснить, из богатых или бедняков происходят родители-слушатели, и лишь после этого принимать решение о его судьбе. «Давидовский не ожидал подобного от Котова. «Петр Васильевич, вы не верите нашим партийным органам?» «Верю», — ответил Котов. И тут же добавил, «но я хотел бы верить и товарищу Черняховскому». В зале стояла напряженная тишина. Котов продолжил. «Думаю, он предан нашим идеям и живет нашими идеями. Без этого у него не было бы такого упорства и таких успехов в учебе». «Какие будут еще предложения?» – спросил председательствующий. Зал молчал. «Если нет других предложений, переходим к голосованию». Большинство партийцев своими голосами поддержали Котова. После собрания начальник курса побеседовал с Черняховским. Иван подробно рассказал о семье, о том, что его отец – рабочий железнодорожник, о своем тяжелом детстве. Котов спросил, нет ли у него в Москве кого-нибудь из земляков, кто мог бы подтвердить все рассказанное в нужном месте. Такой земляку у Ивана был, Евсей Пономарчук, односельчанин Черняховского из Вербова. На тот момент он учился в сельскохозяйственной академии. «Отлично», – ответил Котов он посоветовал Черняховскому сходить вместе с Пономарчуком на прием в бюро жалоб наркомата РКИ к Марии Линишне Ульяновой. Примечание. Сестра Ленина Марии Линишне Ульянова была заведующей объединенным бюро жалоб наркомата РКИ СССР и наркомата РКИ РСФСР. Конец примечания. Евсей Пономарчук согласился засвидетельствовать рабоче-крестьянское происхождение Ивана. В приемной Объединенного бюро жалоб наркомата и СССР и наркомата и РСФСР Черняховского и Пономарчука встретил референт Ульяновой. Справившись, по какому вопросу они пришли, он провел их в кабинет заведующей. Ульянова оказалась худощавой женщиной с седыми волосами. Она приветливо улыбалась вошедшим. Сначала внимательно выслушала сбивчивое объяснение Черняховского, затем свидетельство Пономарчука – Мария Ильинична успокоила волновавшихся Ивана и Евсея. «Не переживайте, разберемся с вашим делом. Надеюсь, что все уладится наилучшим образом». Командование Академии направило в Тамашполь для объективного расследования дела якобы сокрытии Черняховским социального происхождения своего представителя, члена парткома командного факультета. Попросился поехать с представителем Ивана. Сначала побывали в Вербове, где с 7 до 17 лет жил Иван Черняховский. Поговорили с секретарем сельсовета, председателя в тот момент в селе не было, показали ему письмо Песхуда. Он подтвердил, в письме все написано правильно, иначе и не могло быть. Мелкий чиновник не мог взять под сомнение документ, подписанный высоким партработником. «Все верно», — заявил Бойко, секретарь сельсовета, — Он окинул колючим взглядом Ивана, процитировал строчку из письма Пескуда. «Черняховский И.Д. не из рабочих и крестьян, а выходец из богатой семьи». И Ивану. «А как же иначе, если ваш отец был доверенным лицом помещик?» «Так говорите, все написанное в письме правда?» спросил секретаря-предстоитель академии, пристально глядя ему в глаза. «А как же?» У нас на селе знают, что Данила Черняховский из состоятельных ходил в ближних людях пана Новинского. А в селе не знают, как бедовала семья Черняховских, когда отец был на фронте? Как петлеровцы пытали и хотели расстрелять Данила Черняховского за раздачу коней Мираеда Новинского безлошадным крестьянам? Не удержался, вспыхнул Иван. Он вспомнил нынешнего секретаря сельсовета, когда тот был мальчишкой. Его старший брат в 24-м году, будучи председателем Совета Вербова, пытался помешать Черняховскому поступить в военную школу, возводил на него всякую напрасльну. Представитель Академии обратился к секретарю. «Прошу выдать официальную бумагу от сельсовета, подтверждающую, что Черняховский и Данила числился одним из состоятельных жителей Вербова, являлся доверенным человеком помещика Новинского». «Я тогда был мал». «Мне ведь немного известно», — смутился секретарь. Но вскоре справился со смущением и заявил. «Я не имею права такие документы выдавать в отсутствие председателя. Когда он появится, обратитесь к нему с этой просьбой». Из Вербова представитель Академии Иван Черняховский поехали в Тамашполь. Попасть к секретарю райкома по приезде они не смогли, у него было важное совещание. На прием их записали на следующий день. Пескут на московских гостей отреагировал сухо. «Что вы хотите выяснить? Достоверны ли факты в моем письме?» «Конечно достоверны, я их не с потолка взял». Представитель академии спросил. «Помогите нам разобраться. Должны быть веские доказательства. Какие-то документы, свидетели». «Этим вопросом занимались соответствующие компетентные органы. Вам следует к ним обратиться. Мы тут мало чем можем вам помочь». Попробуем сделать запрос. Если хотите, подождите пару дней. В органы представитель Академии без указания своего начальства обращаться не стал, но он решил консультироваться с Москвой. Шли дни, подвижек с разъяснением дела не было. Иван тяжело переживал безрезультатное время препровождения в Тамашпале. Он заметил, что представитель Академии стал готовиться к отъезду домой. Между тем, Мария Ильинична Ульянова, не полагаясь на исход расследования представителя Академии по сигналу о сокрытии социального положения Иваном Черняховским, распорядилась параллельно провести перепроверку этого дела через винницких работников Комиссии Советского Контроля. Те связались с местным отделом государственного политического управления, который не подтвердил принадлежность семьи Черняховских кулакам и тем более помещикам. На третий день пребывания в Тамашпале представителя Академии Ивана Черняховского пригласили в райком. Пескуда было не узнать. Приветливая улыбка, сама вежливость. Все прояснилось. Ошибкой оказался факт с соцпроисхождением товарища чернюховского Мы подготовили опровержение. Получите, пожалуйста, его на руки. Иван чернюховский был рад, что справедливость в отношении него восторжествовала. Вернувшись в Москву, он с утроенной энергией взялся за учебу. Историю с доносом на Ивана Черняховского Акрам шарипов в своей книге завершил рассказом о дальнейшей судьбе Пескуда. Он узнал о ней из письма Евсея Пономарчука, полученного в 1938 году Иваном Черняховским. Евсей написал земляку о разоблачении бывшего Тамашпольского партработника. По рекомендации Марии Ильиничной Ульяновой, Пескут был освобожден от должности в райкоме партии, но остался на плаву, занял кресло директора местного госбанка. В Харькове в это время работал другой Пескут, который случайно в газете прочитал статью за подписью однофамильц. Он знал, что его старший брат, командуя красноармейским отрядом, погиб в боях с петлюровцами под Тульчином, но все-таки обратился в справочное бюро. У фамильцы оказались и имя, и отчество брат Тогда пескуд младший поехал в Тамашполь. Он все еще не верил, что брат жив, но чувство насраженности не покидало его. Явился к Тамашпольскому пескуду и увидел, что это незнакомый ему человек. Органы НКВД установили. Партработник, а теперь банкир, называвший себя Пескутом, почти 20 лет жил под чужой фамилией. Он воспользовался документами убитого в гражданскую войну настоящего Пескуда, красного командира, для того, чтобы сделать успешную карьеру. Случай о доносе Пескуда в Академию, о сокрытии Черняховским своего социального происхождения, постепенно стал стираться из памяти Ивана. Но в 1937 году, когда Черняховский уже служил начальником штаба первого танкового батальона 8 механизированной бригады, о нем ему напомнили, Его, как передового командира, избрали членом партбюро части и членом бригадной партийной комиссии. Прошло некоторое время, и ему вдруг опять предъявили претензию по соцпроисхождению. Почему, мол, он не рассказал при выборах в бюро и парткомиссию о том, что в академии проводилось серьезное разбирательство по поводу того, кем был его отец? и вообще, почему он нечетко отражает в своей биографии происхождение родителей, скупо рассказывает о братьях, сестрах, жене, и ее родственниках. Ивану был объявлен партийный выговор. С назначением на должность командира 9-го отдельного легкого танкового полка ему было предложено написать обстоятельную автобиографию. Она датирована 13 марта 1939 года. В ней Иван Данилович подробно рассказывает о своей семье, обо всех родственниках, и также отмечает, что в 1937 году имел взыскание выговор от партийной комиссии 8-й механизированной бригады за несообщение факта разбирательства дела в Академии о неправильной записи соцпроисхождения. Выговор снят бригадной парткомиссии 9 мая 1938 года. Военную академию механизации и моторизации Иван Черняховский окончил с блеском. Он на отлично защитил технический дипломный проект Карбюрация мотора танка и получил документ инженера мотомеханических войск РККА первой степени. В 36 году Черняховский был выпущен из академии в звании старшего лейтенанта, имея на руках общий диплом с отличием. По распределению Иван попал в Белорусский особый военный округ с назначением на должность начальника штаба второго отдельного танкового батальона 8-й механизированной бригады. В мехбригаду был распределен еще один выпускник Академии Мальцев. Друзья Черняховского Владимир Кашуба и Василий Мирнов по окончании Академии разъедутся в разные места на разные должности. Первый будет откомандирован в Чехословакию в качестве военного атташе, а второй в дивизион бронепоездов. Владимир Нестерович Кашуба прослужит военном аташе почти три года и в марте 1939 года, накануне захвата Германии и Чехословакии, выйдет в СССР. В ноябре начнутся военные действия Советского Союза против Финляндии. Полковник Кашуба примет в них участие в качестве командира танковой бригады. В одном из боёв он будет тяжело ранен, лишится ноги, и будет демобилизован из рядов РККА. За личную храбрость и отвагу ему будет присвоено звание Героя Советского Союза. С началом Великой Отечественной войны по настоятельным просьбам Владимира Несторовича наркомат обороны возвратил его в ряды Красной Армии. Он будет командовать механизированными танковыми соединениями, ему присвоят звание генерал-майора в 43-м году, затем генерал-лейтенанта танковых войск в 44-м. Василий Мирнов встретит Великую Отечественную войну начальником штаба первой танковой, затем первой мотострелковой дивизии. Он зарекомендует себя настоящим боевым командиром, в тяжелых боях с гитлеровцами проявит мужество и находчивость. Будучи в окружении, несмотря на ранения, организованно выведет из немецкого котла большую группу бойцов и командиров. В 1944 году ему определят место службы в генштабе, начальником одного из направлений оперативного управления. Высоко будут оценены заслуги генерал майора Василия Федоровича Мирнова перед Родиной. Его грудь украсть два ордена Красного Знамени, орден Суворова второй степени, два ордена Красной Звезды, многие медали. Старые дороги, Гомель Время службы Ивана Черняховского в танковом гарнизоне, который располагался в белорусском поселке Старые Дороги, оставила в его жизни незабываемый след. Населенный пункт Старой дороги, вытянутый вдоль Лебава-Роменской железнодорожной линии, считался с 1924 года центром Стародорожского района. С незапамятных пор в болотистом Полесье местные жители мастили гати между хуторами. Поселок Старой дороги вырос вдоль большой гребли у железки и Варшавского тракта. Было в нем около 200 дворов и проживало почти 2000 человек. Танковый гарнизон соседствовал с Варшавским трактом на небольшой возвышенности, окаймленный густым лесом. Обосновался он здесь не так давно. Из Киевского военного округа сюда передислотировались два батальона 8-й мехбригады. Пока еще как следует они не обустроились. Параллельно со строительством базы для себя готовили площади для размещения остальных частей и подразделений бригады, которые должны были прибыть в старые дороги в конце лет. Местность вокруг живописнейшая. С одной стороны стройные высокие сосны, с другой луговина на опушке леса, утопающая в разнообразии красок, цветущих трав и речушек неподалеку. Поначалу, сразу после Академии, Иван приехал в старые дороги один, но уже через неделю забрал семью. Асе понравились тамошние места. Чудный лес, речка с хрустальной водой, свежий воздух и грибы, их здесь была тьма. Белые подберезовики, подосиновики, дубовики, маслята, опята. О должности начальника штаба танкового батальона, которую Черняховский занял после академии, Иван имел вполне ясное представление, ведь несколько раз практиковался в ней, учась в Академии механизации и моторизации и во время стажировки в войсках. Он был хорошо знаком со структурой штата батальона и его вооружением. Основу батальона составляли легкие пехотные танки Т-26. Черняховский знал их превосходно. Примечание. Т-26, линейный легкий танк образца 1933 года, С одной цилиндрической башней и 45-миллиметровой пушкой, самый массовый вариант танков Красной армии в тридцатые-сороковые годы, конец примчания. С появлением во втором батальоне нового начётаба заметно поднялись уровень боевой подготовки танкистов, воинский порядок и дисциплина. Комбат, ротные взводные командиры сразу оценили это. Плодотворная работа Черняховского была замечена руководством бронетанкового отдела округа, и вскоре его повысили в воинском звании, присвоив капитана, и выдвинули на первый батальон. 8 отдельная механизированная бригада осенью 1937 года полностью сосредоточилась в поселке Старые Дороги. В это время ее возглавил Кривошейн, недавно вернувшийся из Испании семён Моисеевич с сентября 36 по август 37 года добровольцем участвовал в гражданской войне между испанскими националистами и республиканцами, командовал танковым отрядом, оборонявшим от фашистов Мадрид. Примечание. Гражданская война в Испании 1936-39 годы, конфликт между Второй Испанской Республикой в лице правительства Испанского Народного Фронта, республиканцы, лоялисты, и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой во главе с генералом Франко, поддержанным фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией. Конец примечаний. За проявленные мужество и героизм он был награжден Орденом Ленина. Весной 38 го бригада перешла на новые штаты. Она была переименована в «Танковую», но номер остался прежним 8. Черняховский, умный деятельный комбат, с первых месяцев привлек внимание Кривошейна. В нем комбригу импонировало все, и как он организует учебно-воспитательный процесс в батальоне, и как строит отношения с подчиненными, и, наконец, его обаяние. При аттестации комбата-1 Кривошейн отметит эти его качества. Характеристики напишут, что капитан Черняховский, исключительно добросовестный, отлично знающий военное дело, пользующийся деловым авторитетом краском, достоин выдвижения на должность командира танкового полка с присвоением звания майора. Разница в возрасте между Кривошейным и Черняховским была заметной. Первый старше второго на семь лет, но они ее не ощущали. По инициативе Кривошейна перешли на «ты» и постепенно стали друзьями, Однако друг друга Иваном и Семёном никогда не называли, только Семён Моисеевич и Иван Данилович. Видимо, время простодушного рабочего парня Ивана Черняховского кончилось. Теперь это был солидный военный человек, зрелый мужчина, которому от роду шел 33-й год. Служба Ивана Даниловича Черняховского в 36-38 годах в поселке Старые Дороги была богата на важные для него события. Он стал комбатом, капитаном, его аттестовали на командира полка. И еще одно счастливое событие – в марте тридцать седьмого года Ася подарила ему сына Олега. Все эти годы связь с малой родиной, вопняркой и вербовым Иван Данилович не терял. От сестер Елены и Анисье получал письма чуть ли не каждый месяц и сам регулярно посылал ответные. Часто виделся с сестрами – Ездил в отпуск в Подолю, принимал их у себя в Москве. Анисия с мужем дважды в 35-36 годах бывало в гостях у Ивана, когда он учился в Академии механизации и моторизации. Она потом вспоминала. К сожалению, будучи у брата, вместе с ним провела не более трех-четырех часов за все дни. Он то находился в Академии, то пропадал в библиотеке. Александр писал Ивану редко, в основном, когда в его жизни происходили какие-то значительные изменения. Одно письмо прислал по случаю женитьбы, второе в связи с рождением сына Вадима. В последнем сообщил, что уволился из РКК и пошел работать в органы НКВД города Новороссийск. В мае 1938 года Черняховский получил звание майора и назначение господина командиром 9-го отдельного легкого танкового полка, формировавшегося в Гомеле. Из воспоминаний однокашника Черняховского по вам, генерал-лейтенанта инженера Александра Александровича Ветрова, в 36-37 годах он был в Испании, потом работал в военном отделе Совнаркома СССР, поднимал непосредственное участие в выпуске и испытаниях новой бронетанковой техники. В июле 1938 года приказом Наркома обороны СССР я был назначен на должность заместителя командира 8-й отдельной танковой бригады, дислоцировавшейся в Белорусском особом военном округе. Но сразу отбыть к месту новой службы не удалось, так как меня задержали в Москве для участия в подготовке материалов к важному правительственному совещанию, на котором должен был разбираться в качестве основного танковый вопрос. В августе такое совещание состоялось. На нем было признано необходимым всемерно форсировать разработку и серийный выпуск для армии средних и тяжелых гусеничных танков с противоснарядной бронезащитой и довольно мощным пушечным вооружением. В постановлении Комитета обороны о системе танкового вооружения ряду заводов было дано задание к июлю 1939 года уже создать образцы подобных танков. Ну а я, освободившись, оставив пока семью на прежнем месте, выехал в Смоленск, где размещался тогда штаб Белорусского особого военного округа. Там не задержался, в тот же день отбыл к месту новой службы в местечко Старые Дороги. О старых дорогах он отзывается как довольно заштатном населенном пункте, приютившемся в хвойном густом лесу между линией железной дороги и булыжным Варшавским трактом. В его окрестностях размещались части и подразделения 8 отдельной танковой бригады. В двухэтажном, дачного типа, бревенчатом домике, в котором помещался штаб бригады, я неожиданно встретил своих однокашников, майоров Мальцева и Черняховского, которые всего на два года позже меня окончили военную академию механизации и моторизации Красной Армии. Кроме того, с Иваном Даниловичем Черняховским, Мы вообще два года прожили в соседних комнатах Лефортовского академического общежития, так что и лично, и семьями поддерживали самые близкие отношения. Оказалось, что в старых дорогах Черняховский был проездом, приехал сюда уже из Гомеля, чтобы получить денежные, продовольственные и другие аттестаты, а заодно и проститься с бойцами первого танкового батальона, которым продолжительное время командовал, а затем снова в Гомель, вступать в должность уже командира 9 отдельного легкотанкового полка. По словам Ветрова, его, едва поздоровавшись, однокашники буквально засыпали вопросами. Их интересовал опыт боевых действий в Испании. Как вели себя наши БТ-5 в жаркой и гористой местности? Сильны ли танки и противотанковая оборона фашистов? Применялся ли там танковый десант и каковы его результаты? Примечание. БТ-5 сокращенно быстроходный танк, название серии легких танков. Выпускался БТ-5 1933 года, постоянно модернизировался. На танках последних выпусков броня имела повышенную вязкость, на них устанавливалась 45-миллиметровая пушка образца 34 года, являющаяся улучшенным вариантом пушки 20К образца 32 года. Конец примечаний. Александр Александрович поведал о героизме республиканских танкистов и о превосходстве советских танков над итало-немецкими. Не забыл упомянуть о том, что у испанских мятежников появилась довольно грозная и скорострельная немецкая противотанковая артиллерия, наносящая большой урон танкам с противопульной броней. «И между нами, — вспоминает Ветров, — Тут же вспыхнули горячие дебаты на предмет того, при каких условиях и как лучше применять в бою современные танки. Но в одном наше мнение сошлись бесспорно. На смену нынешним легким танкам должны прийти боевые машины противоснарядного бронирования с более мощным пулеметно-пушечным вооружением. Затем разговор перешел на бригадную тему, потом о новой должности Черняховского – По всему было видно, что в Гомельский полк Иван Данилович идет с большой охотой, горит желанием притворить там в жизнь свои задумки о полевом обучении танкистов. Что ж, как говорится, в добрый путь. Черняховского назначили на полк, который формировался на основании приказа НКО и директивы штаба БВО, В БОВО, белорусский особый военный округ, он будет переименован в июле 1938 года. От 23 марта 38 года по штату 10-860 с задачей подготовки кадров среднего и младшего командного и начальствующего состава автобронетанковых войск. Создавался он на базе 6 механизированного полка, получил обозначение ВЧ-6385 заместитель командующего войсками округа по бронетанковым и механизированным войскам, беседуя с молодым комполка, говорил ему, «Вам, Иван Данилович, доверяется важное ответственное дело. Готовить для запаса автобронетанковых специалистов. Нам сегодня нужны тысячи таких специалистов». Это был период, когда в связи с нарастанием военной опасности для СССР вызванные усилением агрессивности со стороны Германии, Японии, других капиталистических стран, руководство РКК усилило внимание к подготовке младшего, среднего, командного и технического состава запас Планировалось осуществить ускоренное накопление военных кадров в течение трех лет 38 40 годы за счет освоения призывниками учебных программ при училищах, курсах усовершенствования командного состава и в войсках. Особая роль в решении этой задачи отводилась специально созданным воинским частям, которые были призваны поставить на поток подготовку командного, технического и начальствующего состава запаса путем проведения интенсивных и достаточно продолжительных по несколько месяцев в году сборов. Их проходить должна была лучшая часть рядового и младшего комсостава, выросшего на гражданской службе, получившего за время состояния в запасе специальное образование и прошедшего ранее первоначальную военную подготовку в РККА. Иван Данилович Черняховский понимал, что поставленную перед ним задачу решать будет непросто. «Нет четко отработанной учебной методики подготовки командиров современных танков, бронемашин и тем более взводов, рот из гражданских лиц, запасников». Понимание этого возбуждало в нем горячее желание, разжигало интерес, как можно лучше выполнить задачу, в короткий срок добиться максимальных результатов. Надежными помощниками и единомышленниками ему стали полковой комиссар Александр Андреевич Шухардин, начальник штаба майор Георгий Петрович Созинов, командир главного подразделения полка учебного танкового батальона майор Трифон макарч Олейник, Работали дружно, создали эффективную методику обучения приписников и уже к осени произвели первый выпуск полноценных командиров и техников запаса. По итогам 1939 -го года полк среди аналогичных частей занял первое место в округе. Черняховскому было досрочно присвоено воинское звание подполковник. За время существования полка, немногим более двух лет, было проведено 5 сборов – Подготовлено и выпущено. Среднего командного состава запаса 1073 человек. Среднего технического состава запаса 377 человек. Младшего командного состава запаса 1714 человек. На полку Иван Данилович прошел еще один весьма важный, несомненно полезный этап командирского становления. Об этом говорит и аттестация «Связь» написанное на него руководством автобронетанковых войск Белорусского особого военного округа в феврале 1940 года. Товарищ Черняховский предан делу партии Ленина-Сталина и социалистической родине. Общее политическое развитие хорошее, политически морально устойчив, пользуется деловым и политическим авторитетом. Хороший организатор, умеет правильно нацелить актив и весь состав части на выполнение поставленных задач хорошо подготовленный, растущий командир во всех отношениях. Волевые качества, энергия инициатива хорошо развиты, дисциплинирован и требовательны. Кадр полка и переменный состав подготовлены хорошо. Учебно-боевая и политическая подготовка в полку хорошо организованы. Состояние материальной части, боевого и учебного парка, а также учебных классов хорошее. Товарищ Черняховский много с успехом работает по улучшению боевой подготовки полка и материально-техническому улучшению. Хозяйственный заботливый командир активно участвует в партийной жизни полка, здоров и вынослив. Вывод – должности командира полка вполне соответствует, может быть назначен командиром танковой бригады, заслуживает присвоение военного звания полковник. Начальник АБТВ БОВО Камбрик Мостовенко, в комиссара АБТВ полковой комиссар Грошев – 27 февраля 1940 года, город Минск. Как самостоятельная армейская единица, 9-й отдельный легкотанковый полк перестал существовать в середине сорокового года. Он был обращен на формирование 44-й танковой бригады. С болью в сердце прощался с полком Черняховский. Последним парадным строем промаршировали на плацу перед его лицом бойцы и командиры, ставшего ему родным подразделения, исполняя песню «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны, в строю стоят советские танкисты своей великой родины сыны». В 1939 году на экраны страны вышел кинофильм «Трактористы», В нем прозвучал марш танкистов, броня крепка, композиторов-братьев Покрас на стихи Ласкина. Марш полюбился советским людям, особенно воинам Красной Армии. Для танкистов он стал главной строевой песней. Черняховский, отдавая честь проходившим мимо трибуны своим подчиненным, прослезился. Его сердце было с ними. Губы шептали в ритм звучавшей песни слова припева. Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, И Ворошилов в бой нас поведет. С августа 1940 года Черняховский по рекомендации комбрига Кривошейна Занял должность замком Дива второй танковой дивизии семён Моисеевич в тот период командовал этим соединением. Но вместе поработать им не пришлось. В июне сорокового года постановлением СНК СССР в Красной Армии были введены генеральские звания, и Кривошейн, получив генерал-майора, пошел на повышение, стал начальником автобронетанкового управления Прибалтийского особого военного округа, затем командиром 25-го механизированного корпуса и Черняховский совсем немного времени пробыл в новой для него должности замком Дива. В январе 41-го ему было предложено возглавить с нуля создаваемую 28-ю танковую дивизию в составе 12-го механизированного корпуса. 28-я танковая и строгий ее командир. Что такое дивизия? Это основное в сухопутных войсках боевое тактическое формирование, соединение. Дивизия, так же как и полк, именуется по преобладающему в ней роду войск и выполняемым задачам. Например, танковая дивизия, ее приоритетной задачей является штурм оборонительных укреплений и развитие наступления в глубину, при обороне она наносит контур-удары, чтобы ликвидировать прорыв противника. Иван Данилович Черняховский, безусловно, отлично знал, что такое танковая дивизия и каково ее предназначение в военных действиях. Он имел уже опыт службы в ней, правда, непродолжительный. И все же вступление в командование танковой дивизии, тем более формирование ее, волновало ему. В первых числах февраля 1941 года он прибыл в Прибалтийский особый военный округ в столицу Латвии Ригу, где предстояло развернуть новую 28-ю танковую дивизию штата военного времени. Комплектовался она из частей 27-й легкотанковой и второй мотострелковой бригад Начальствующий состав управления дивизии был назначен по его личной просьбе заместителем командира дивизии по политической части батальонный комиссар Валерий Антон Шалаев, заместителем по строевой части полковник Сергей Михайлович Кузнецов, начальником штаба подполковник Петр Иванович Маркелов, начальником оперативного отделения капитан Андрей Никитович Пашков, помощником командира дивизии по технической части подполковник Иван Васильевич Соболев. Дивизия включала в себя два танковых полка, 55-й и 56-й, 28-й мотострелковый и 23-й гаубичные артиллерийские полки, а также отдельный зенитно-артиллерийский дивизион «Артиллерийский» Батальоны, разведывательной связи, автотранспортные, ремонтовосстановительные, понтонно-мостовой, медико-санитарный, роту-регулирование, полевой автохлебозавод и почтовую станцию. На вооружение дивизии поступило 210 танков БТ-7, 68 танков Т-26, 9 Викерсов, 1 огнеметный танк, 15 бронеавтомобилей БА-10, 25 бронеавтомобилей БА-20, Личный состав соединения около 10 тысяч человек. Примечание. «Виккерс» – британский легкий танк 30-х годов. Создан фирмой «Виккерс Армстронг» в 1930 году. СССР закупил у Англии несколько десятков этих танков, поставив их на вооружение отдельных мехчастей. «Ба-10» – средний бронеавтомобиль 30-х годов. Разработан в конструкторском бюро Ижорского завода в 1938 году на модернизированном шасси грузовика ГАЗ-ААА. Корпус сваривался из броневых листов, часть машин оборудовалась радиостанцией, имел пушечно-пулеметное вооружение. БА-20, легкий бронеавтомобиль, использовался в Красной армии для разведки и связи. Конец примечания. О том, как начинала свою жизнь 28-я дивизия и о первых шагах ее командира, оставил свои воспоминания в 1949 году Челом Битько, начальник отдела Академии бронетанковых и механизированных войск советской армии имени Сталина. В феврале 41 он имел звание старшего политрука и был замполитом отдельного танкового батальона 27-й танковой бригады, а в 28 дивизии стал заместителем по политической части командира 56-го танкового полка. В конце февраля 41 -го года наш батальон перевели в Ригу. До этого батальон стоял в 40 километрах от Риги в городе Митава Латвийской ССР, примечание автора. И включили в состав 28-й танковой дивизии, пишет Челамбитько. Командиром дивизии был назначен подполковник Черняховский Иван Данилович. До этого я в лицо Черняховского не видел и ничего о нем не знал. Слышал только от товарищей, что он был заместителем командира второй танковой дивизии по строевой части, что командир он очень требовательный. Вскоре это подтвердилось. Уже в первых приказах Черняховский потребовал строгой дисциплины. В городке, где была расположена наша часть, он установил строгий воинский порядок. Солдаты не могли ходить по городку без дела. Посыльный, выполняя указания, связанные с хождением по военному городку, должен был бежать бегом, а не идти шагом. За порядком в городке следили специальные командиры и сержанты, назначаемые из числа лучших культурных, внешнеопрятных товарищей и хороших строевиков. Это было нововведение Черняховского. Он установил также развод на занятия. На плацу выстраивалась вся часть, и там же проверялись внешний вид военнослужащих, Наличие и качество конспектов руководителей занятий за невыполнение приказов Черняховский строго взыскивал. Василий Евдокимович Челамбитько рассказывает, что на третий день после передислоцирования в Ригу, когда личный состав еще как положено не устроился, Черняховский заехал в батальон. Челамбитько в расположении в это время не было. Потом товарищи передали ему, что комдив проверял, как разместился батальон и какой поддерживается в нем внутренний порядок. Осматривая койки бойцов, он увидел одну койку примятой. Это была койка старшины роты. Черняховский приказал наказать старшину, но этим не ограничился. В этот же день, около двух часов дня, адъютант Черняховского сообщил, что комдив срочно вызывает к себе командира батальона майора Александрова. Черняховский указал комбату на нарушение внутреннего порядка, ругать не ругал, говорил спокойно, но так, что пронял его, как потом майор признался, до самых пят. Вечером Черняховский вызвал к себе челамбитик. Василий Евдокимович не сомневался, что и его, как комиссара батальона, комдив будет пробирать, и замполит приготовился к этому – Благо майор Александров дал ему накануне несколько советов, как вести себя в присутствии Черняховского. Когда Челамбитько прибыл в штаб дивизии, в приемной его встретил адъютант и вручил щетку из зеркала. Все понятно, Черняховский требователен к внешнему виду офицеров, не терпит неопрятности. Василий Евдокимович привел себя в порядок и вошел в кабинет там уже было несколько командиров, сразу узнал среди них Черняховского. Внешне очень симпатичный, плотный, коренастый, с черными вьющимися волосами, круглым полным лицом, и что особенно запомнил Чанамбитька, его карие, жгучие глаза. Кабинет был большой, на полу ковры, посредине два стола, поставленные буквой «Т». Черняховский сидел за первым столом. Политрук сделал три шага к столу и четко доложил о прибытии. Комдив пристально посмотрел на политрука и после небольшой паузы перевел взгляд на рядом сидевшего полковника. «Знакомьтесь, товарища Ламбитько», — произнес он, — «это мой заместитель по строевой части, полковник Кузнецов». Затем назвал других присутствующих командиров. Некоторых Василий Евдокимович знал, они были из бывшей 27-й бригады. Здесь находились начальник штаба дивизии подполковник Маркелов, начальник артиллерии полковник Дегтярев, заместитель начальника отдела политпропаганды старший батальонный комиссар Третьяков и еще несколько дивизионных должностных лиц. После того, как Черняховский представил офицеров, он пригласил Челамбитько сесть за стол и с легкой улыбкой обратился к нему. «Расскажите нам, товарищ старший политрук Челамбитько, кто вы и что вы?» На «вы» он сделал особое ударение. Василий Евдокимович доложил свою биографию, подробно остановился на военной службе, докладывал довольно долго. Черняховский все это время терпеливо, внимательно слушал комиссара, ни разу не перебив его. Челомбитька дали рассказывать, что Черняховский, вот такой кажущийся на первый взгляд педант, оказался потом удивительно чутким и проникновенным человеком. Так умел помогать людям, что они даже не знали, что делает это он – Я удивлялся часто тому, как хорошо знал офицеров Иван Данилович, знал их трудности и нужды. Удивляться можно было и зрительной его памяти. Он всегда помнил человека, если сталкивался с ним когда-нибудь. Я встречался каждый месяц с Черняховским и на командирской учебе. Командирские занятия проводились в течение трех-четырех дней, обычно в ДК нашей дивизии в Риге. Занятия по тактике вел сам Черняховский. Командирскую учебу в дивизии называли сокращенно «комподготовкой». Как она проходила? Челамбитька свидетельствует, комдив прежде всего требовал на занятиях исключительной внимательности. Если раньше в учебные часы командиры могли переговариваться друг с другом, то теперь этого удовольствия не были начисто лишены. Как только Черняховский появлялся в аудитории, все с того момента должны были быть предельно сосредоточенными. Василий Евдокимович подчеркивает, что на протяжении всего часа Иван Данилович держал их как строгий учитель школьников. Руки на стол и поворот головы в его сторону. После первой комподготовки Черняховский дал всем домашнее задание и сказал, что на следующих занятиях проверит, кто как его выполнит. Вторая трехдневная комподготовка состоялась в начале мая. Когда ученики командиры съехались в ДК, то увидели комдив-полковник, естественно, шумно поздравили его с присвоением звания. Как отмечает челамбитько Черняховский был очень жизнерадостным человеком, но улыбался редко, а улыбка у него была открытой и приятной. Он старался сдерживать свои эмоции, и теперь на поздравление подчиненных отреагировал сдержан Челамбитька вспоминает. Черняховский предложил командирам решить задачу по тактике, оформить решение на карте и утром следующего дня предъявить к оценке. В ДК гарнизона вечером того дня проводился инструктаж для докладчиков о 1 мае. Василий Евдокимович вернулся с инструктажа очень поздно и задачу по тактике не решил. Но зная, что Черняховский непременно проверит, он нанес заданную тактическую обстановку на свою карту с карты майора Попова, в то время исполнявшего обязанность начальника оперативного отделения штаба дивизии. Утром Черняховский прошел по аудитории и проверил готовность каждого к занятиям. Посмотрел даже, как отточены карандаши и у всех ли есть резинки. Просматривая карты, комдив тут же объявлял оценки. «Вам тройка», «Вам кол». На хорошие оценки он был очень скуп. «Все» дошел к майору Попову. «Вам тройка». Дошел до Василия Евдокимовича. «Вам три с натяжкой. Линии нужно чертить ровнее, как по Рейсфейдеру, вот так». Черняховский провел на карте челомбить -ка несколько ровных линий. «Посмотрите на мои и на ваши. У вас они где тоньше, где толще». Четверку в этот раз получил только один офицер. Потом Черняховский обратился к тем, кто не расписал схему расположения частей. челамбитько решил сознаться и поднял руку. Почему не сделали? Он объяснил, что был на инструктивном докладе в ДК, вернулся поздно и просто физически не мог выполнить задание. Первую половину объяснения Черняховский выслушал спокойно, но когда Василий Евдокимович произнес, что физически не мог, вспыхнул, сверкнул глазами, но... Голоса не повысил, спросил с металлическим оттенком. Как это понять? Физически не могли. Он считал, раз ты получил задание, обязан выполнить его. Таких оправданий, как не мог физически, он не хотел слушать. Что ж, наказать вас? Но вы ведь большой человек. Пощадил, не наказал. Челомбитька приводит другой пример. Была проверка по уставам. Черняховский вот также дотошно проверял знания командиров и ставил оценки. Один офицер толком не смог ответить ни на один вопрос. Иван Данилович холодно спросил. «Может быть, вам тяжело работать на этой работе?» И добавил. «Так я помогу вам освободиться от нее?» «Это вам говорю я, командир дивизии». Вскоре этот командир был переведен из дивизии в другую часть. Строгим был Иван Данилович, но справедливым. О том, что Черняховский был строг, но справедлив, многие годы спустя подтвердит его дочь. В 2005 году начальник Центрального музея Государственной пограничной службы Украины ФИЛЬ, беседуя с детьми Черняховского, поинтересуется у Неанилы Ивановны. Иван Данилович был строг? Да, ответит она, но при этом справедлив. Когда мне исполнилось лет пять, мы жили в Москве, очень бедно. Папа был слушателем бронетанковой академии имени Сталина. Мама как-то подала жареную картошку с луком, а я фыркнула, мол, надоело постоянно ее кушать. Папа разгневался и снял ремень. Не помню, бил он меня или нет, но я очень плакала и уснула. Вечером он рассказал, как тяжело ему в детстве, когда он остался круглым сиротой, доставался кусок хлеба. В Гомеле, когда отец был командиром танкового полка, мы с подружкой зимой отправились к нему в часть, расстояние 10 километров. Увидев меня, он, нахмурив брови, строго спросил, «Ты чего здесь?» Нас накормили вкусными солдатскими щами и кашей. Он несколько раз за вечер удивленно, но с гордостью повторил, «Вы подумайте только, моя дочь преодолела такую тяжелую дорогу». А когда вечером вернулись в Гомель, то всей семьей пошли в кинотеатр. Это был еще один счастливый день в моей жизни. Конечно же, как и все дети, мы с Олегом шалили. Тогда мама обращалась к отцу. «Обрати внимание на своих детей!» Этой реплики было достаточно, чтобы мы сделали соответствующие выводы. Однажды под горячую руку отца попал и трехлетний Олег. Он ушел во двор играть и пропал. Я побежала искать его, и в одном из городских двориков наш Алик, так мы его называли, играл с латышским мальчиком. Несмотря на все его протесты, я доставила Олега домой, где папа поставил его в угол на колени. 28-я дивизия уверенно становилась на ноги, обретая свой должный вес не только в 12-м мехкорпусе, в состав которого она входила, но и во всех бронетанковых войсках Прибалтийского особого военного округа. В мае командиры и начальник штаба дивизии были приглашены участвовать в штабных играх, проводимых в округе. В середине июня дивизия вышла на крупные полевые учения. Неделя до нападения фашистской Германии. 15 июня 1941 года Черняховский объявил о выходе дивизии на учения. Выход планировался произвести скрытным ночным марш-броском в Литву. 28-я выходила на учение не одна, весь 12-й механизированный корпус совершал форсированный многокилометровый переход. Обстановка на границе была напряженной. Тревожность здесь чувствовалась постоянно. Особенно она усилилась после оккупации в 1939 году германскими войсками Польши и ее разделы между Германией и Советским Союзом. Большая часть Польши отошла Третьему Рейху, СССР, западные земли Украины и Белоруссии. Потом была незнаменитая советско-финляндская война. Примечание. Войну Советского Союза с Финляндией 1939-1940 поэт Александр Твардовский образно назвал незнаменитой. Победа в ней была достигнута ценой больших жертв и усилий, поэтому когда она окончилась, ее в нашей стране постарались поскорее забыть. Конец примечания. Вступление советских войск в западные регионы Белоруссии и Украины оказало давление на правительство прибалтийских стран. Эстония, Латвия и Литва согласились на размещение на их территориях сил Красной Армии. В конце сорокового года эти республики вошли в состав СССР. Некоторая часть населения, особенно в Прибалтике, не восприняла советскую власть и развернула против нее вооруженную борьбу. В 1939-1940 годах и в первой половине 1941 -го года руководство СССР принимает беспрецедентные меры по укреплению военной мощи Красной армии и флота. Произошла смена высшего руководства вооруженных сил. Народным комиссаром обороны вместо... Ворошилова стал Тимошенко, начальник генштаба Шапошников, уступил свой пост Мерецкову. Август 40 январь 41 го мереков в свою очередь в начале 1941 жукову примечание семён константинович тимошенко 1895 1970 советский военачальник маршал советского союза 1940 год участвовал в первой мировой войне в красной армии с восемнадцатого года командовал взводом эскадроном кавалерийским полком бригады кавалерийскими дивизиями первой конной армии Затем был командиром 3-го и 6-го кавкорпусов, заместителем командующего войсками белорусского Киевского военных округов. С 37 по 39 год командующий войсками Северо-Кавказского, Харьковского, Киевского военных округов. В Советско-финляндской войне командовал Северо-Западным фронтом. 7 мая 1940 года назначен на должность народного комиссара обороны СССР. Георгий Константинович Жуков 1896-1974, советский военачальник, генерал армии, 1940 год. На военной службе в русской армии с 15 -го года, участник Первой мировой войны. Награжден двумя георгиевскими крестами, в Красной армии с 18 -го года. Окончил кавалерийские курсы в 20 году, курсы усовершенствования комсостава кавалерии в 25-м году, и курсы высшего начсостава в 1930 году. В Гражданскую войну был в должностях командира взвода эскадрона. После ее окончания командовал эскадроном, кавалерийским полком, бригадой, дивизией, корпусом, армейской группой в районе реки гол Монголия, войсками Киевского особого военного округа. С января по июль 41 года начальник генштаба, заместитель наркома обороны СССР. Конец примечаний. Западные военные округа: Киевский, Белорусский, Прибалтийский становятся особыми. Прибалтийскому особому военному округу была определена задача обеспечить безопасность северо-западных границ Советского Союза. В округ включались вошедшие в состав Союза СССР Эстония, Латвия и Литва. Национальные армии этих республик были преобразованы в территориальные стрелковые корпуса. 22-й эстонский, 24-й латышский, 29-й литовский и подчинены Прибову. В округе проводилась большая организационная и мобилизационная работа. Возникали местные и республиканские военные комиссариаты, разворачивались новые части и соединения, бригада, два мехкорпуса и так далее. Создавалась новая 27-я общевойсковая армия, в спешном порядке формировалось ее полевое управление. Ранее, с июня 40-го года, здесь разместились 8-я и 11-я армии РККА. 19 февраля 41-го года специальным секретным постановлением советского правительства о развертывании фронтов на базе пограничных военных округов был создан Северо-Западный фронт, СЗФ со штабом в Поневежесе. Командующим фронтом назначен генерал-полковник Локтионов. Примечание. Александр Дмитриевич Локтионов, 1893-1941, генерал-полковник, участник Первой мировой войны, в 1914-18 годах прапорщик в русской армии. Вступил в Красную армию, был помощником командира, командиром полка, бригады, дивизии, корпуса СЗФ. В 1933-1937 годах помощник командующего войсками Белорусского, Харьковского военных округов по авиации. В 1937-1941 годах начальник военно-воздушных сил РККА, командующий войсками Среднеазиатского военного округа, Прибалтийского особого военного округа, заместитель Наркома обороны СССР. Арестован 19 июня 1941 -го года по ложному доносу. Расстрелян в Куйбышеве без суда. Расстрелян. Реабилитирован в 1955 году. Конец примечания. Заместителем Локтионова по территориальному управлению стал генерал-лейтенант Сафронов. В первой половине июня Локтионова арестовали по обвинению в принадлежности к диверсионно-вредительской организации. На его место был назначен генерал-полковник Кузнецов. Примечания. Фёдор Исидорович Кузнецов, 1898-1961, советский военачальник, генерал-полковник, 1941 год. В Первую мировую войну был прапорщиком в Красной армии с 1918 года, в Гражданскую войну командовал полком, окончил военную академию имени Фрунзе в 1926 году и курсы усовершенствования высшего состава в 1930 году. В 1935-1938 годах начальник факультета и начальник кафедры в военной академии Мнифрунзе, с июля 1938 года заместитель командующего войсками Белорусского особого округа, участвовал в Советско-финляндской войне, с августа 1940 года командующий войсками Северокавказского, затем Прибалтийского особого военного округа. Конец примечания. В условиях напряженности на границе по плану прикрытия территории Прибово делился на три оперативных армейских район. Каждый район простирался на значительную глубину. Первый район Дагоэзель и побережье Атришского залива до Паланги. За него ответственна 27-я армия, командующий генерал-майор Берзарин. Армия находилась во втором эшелоне Прибово, штаб в Риге. Второй район От Паланги до реки Неман, восьмая армия, командующий генерал-майор Собенников, штаб в Елгаве, третий район. От реки Неман до Копчамистиса, 11 армия, командующий генерал-лейтенант Морозов, штаб в Каунасе. 15 июня 1941 -го года вышел приказ войскам Прибово под грифом «Совершенно секретно особой важности» номер 2052 «Убор» по обеспечению боевой готовности объединений, соединений, частей и подразделений округа, подписанный командующим войсками округа генерал-полковником Кузнецовым, членом военного совета, корпусным комиссаром дебровой начальником штаба генерал-лейтенантом Кленовым. В нем говорилось, что проверка боевой готовности войск округа показала, некоторые командиры частей до сего времени преступно не уделяют должного внимания обеспечению боевой готовности округа и не умеют управлять своими подразделениями и частями. В приказе анализировалось положение в 8 армии. Ее основные силы, 90-я и 125-я стрелковые дивизии, закрывали направление на Таураге, Шавляй, где предполагался наиболее мощный удар потенциального агрессора. Они и подверглись жесткой критике. Оповещение подразделений, особенно находящихся на учениях или работах, в частности в 90-й стрелковой дивизии, было совершенно не отработано. Действия по тревоге выполнялись неправильно. Выстраивались целые полки на плацу и стояли на месте. Сбор подразделений происходил неорганизованно. На учениях части, например, 125-й стрелковой дивизии, показывали слабую боевую выучку – Взаимодействие родов войск и управление безобразно низкое. Командный состав не умел ориентироваться на местность. Ночью блуждал по полю боя вместо посыльных. Так командир полка майор Гарипов более двух часов лично искал заблудившийся авангардный батальон. Своевременно боевой приказ полку не отдал. Никто из командиров подразделений боевой задачи от командира полка не получал поэтому полк не был готов своевременно начать выполнение боевой задач. Командный состав не отработал действия блокировочных групп и не сумел организовать наблюдение за полем боя. Особенно плохо была организована и проводилась разведка. В приказе констатируется, что немалое количество командиров жили и работали старыми порочными методами, совершенно не понимая современной международной обстановки, не понимая главного, что именно сегодня, как никогда, мы должны быть в полной боевой готовности. В приказной части указывалось, командующим армиями лично с командирами дивизий провести занятия на местности. К 22 июня каждый командир дивизии должен выработать решение на местность Командирам корпусов провести учение на местности с каждым командиром полка по выполнению решения – принятого командиром дивизии, к 24 июня 41 года. Командиром дивизии провести учение на местности с каждым командиром батальона дивизиона к 28 июня 41 года. На учение выходить небольшими группами, не показывая гражданскому населению и военнослужащим цели учения. Задача учения – По выработанному решению старшего начальника занятия местности для упорной обороны. Главное уничтожить пехоту противника, укрыть свои войска от авиации, танков и артиллерийского огня противника. Научить и заставить штабы всегда знать положение своих войск и противника, уметь снабжать свои войска всем необходимым для боя, иметь действующую связь, в особенности с пограничными заставами, контролировать постоянно выполнение войсками своих задач. Командирам соединения частей повысить требовательность к качеству работы штабов, конкретно руководить их работой, учить и воспитывать каждого командира штаба. У некоторых командиров соединений начальники родов войск и служб не работают, распускаются и деквалифицируются только потому, что ими не руководят или руководят плохо. Далее говорилось о необходимости воспитывать красноармейцев и командный состав, чтобы никто в тяжелой обстановке не поддавался панике. Панику пресекать самыми суровыми мерами, подчеркивалась важность личного примера командира и политработник. всему начальствующему составу нужно твердо знать методы, которые противник может применять для того чтобы дезорганизовать управление нашими войсками. речь идет о шпионаже, О выводе из строя средств связи распространение дезинформации в приказе приводится факт когда в бельгии немецкие офицеры и вообще участники пятой колонны переодевались в форму французских и английских офицеров и проникнув в тыл неприятеля отдавали его частям и соединением распоряжения которые в корне нарушали план французского и английского командования Приказ требовал соблюдать высокую бдительность, обеспечивать надежную скрытность войск. Самолеты на аэродромах рассредоточить и замаскировать, не допуская построения в линию, но сохраняя при этом полную готовность к вылету. Танковые части и артиллерию разместить в лесных чащобах. Вместе с тем они должны иметь возможность в установленные сроки собраться по тревоге. Срок готовности по боевой тревоге с момента подачи сигнала для всех родов войск устанавливался 40 минут. Приказ заканчивался уверенностью, что каждый командир соединения, каждый командир части подразделения будет командиром сильной воли, непреклонной настойчивости, командиром кипучей энергии. Командующим войсками 8-й армии генерал-майором Собенниковым на экземпляре, поступившем в штаб 8-й армии, вынесена резолюция. Полковнику Мальчевскому. Первое. Организовать контроль выполнения приказа, возложив это на штабы и командиров корпусов начальников отделов штаба армии. Я лично на местности поставлю задачи по пункту первому приказа командирам стрелковых дивизий в присутствии командиров корпусов. 18 июня 41 года 10-й стрелковой дивизии в Кулей, 90-й стрелковой дивизии в Рьетавас, 19 июня 41 года 125-й стрелковой дивизии в Тавраге, 48-й стрелковой дивизии в Тавраге. Присутствие командиров и начальников штабов корпусов обязательно 10-го стрелкового корпуса в Ре-Тавас, 11-го стрелкового корпуса в Тавраге. Второе. Начальнику штаба. Ознакомиться с этим приказом начальников отделов штаба армии 17 июня 41 года. Командующий войсками Прибалтийского особого военного округа Кузнецов понимал, вот-вот произойдет нападение фашистской Германии на Советский Союз. Поэтому он считал своим долгом встретить врага во всеоружии. По его указанию минировались некоторые участки предполья на наиболее опасных направлениях. Войска выдвигались под видом учений ближе к границе хотя Кузнецов знал, что Москва неодобрительно отнесется к его усилиям по приведению соединений первой линии обороны в наивысшую боевую готовность. Сталин и многие военачальники из ближнего его окружения полагали, Гитлер нынче не начнет войну против СССР, и потому не следует его провоцировать военной активностью Красной Армии. Маршал бронетанковых войск «Полубояров» Перед Великой Отечественной войной начальник автобронетанковых войск Прибово в звании полковника позже вспоминал, что по приказу командующего округом 18 июня механизированные корпуса 3 и 12 были подняты по боевой тревоге и выведены в запланированные районы сосредоточения. Кроме того, генерал-полковник Кузнецов отдал распоряжение о начале эвакуации вглубь страны семей командиров а также об организации совместно с местной противовоздушной обороной затемнение городов Риги, Каунаса, Вильнюса, Двинска, Митавы, Либавы, Шауляя. 21 июня об этом узнали нарком обороны маршал Тимошенко и начальник генерального штаба генерал армии Жуков. Последовала незамедлительная реакция. Нарком распорядился немедленно отменить затемнение. Начальник генштаба по телефону дал крепкую взбучку генерал-лейтенанту Сафронову за эвакуацию членов семей командного состава. «Не поддавайтесь на провокации», — отчитывал Жуков заместителя заместитель округа «Не сейте панику среди местного населения. Тот, кто самовольно отправит семью в тыл, будет лишен возможности возвращения ее назад». Поступали суровые команды не минировать приграничные танкоопасные поля, не выдавать боеприпасы личному составу частей и подразделений. Вечером 21 июня к месту сосредоточения 11-го стрелкового корпуса приехал комиссар дебро и влял отобрать у бойцов патроны, а также разминировать поля, объясняя это тем, что германская сторона может воспринять нашу боевую активность как провокацию против ее войск. В этот же день по армии 8 11 27 прошло телеграфное приказание Деброва о прекращении эвакуации семей. Здесь надо подчеркнуть, приказание члена военного совета при БОВО приведет к неприятным, это мягко сказано, а точнее к трагическим последствиям. В момент наступления фашистов семьи состава придется вывозить во время начавшихся боев, при этом часть семей погибнет. Рассказывает Хлебников, бывший командующий артиллерией 27-й армии. Ему командарм Берзарин приказал выехать со штабом из Риги в район южнее Шауляя. Там разворачивались учения, которыми руководил командующий округом генерал-полковник Кузнецов. Хлебников прибыл в назначенный район между шавляем и Паневежесом. Начались работы. Когда проводили рекогностировку местности, на КП приехал Кузнецов, Он торопился в 11-ю армию, поэтому пробыл на КП недолго. Выслушав доклад Берзарина, сделал несколько замечаний по ходу учений. Когда командующий округом уже собирался уезжать, Берзарин задал вопрос, почему до сих пор не разрешено вывозить на огневые позиции снаряды. «Не спешите», — ответил командующий. Он добавил, что ему приказали отменить даже затемнение, введенное было в городах на случай воздушной тревоги, и вернуть отправленные на восток эшелоны с семьями комсостава. 18 июня, согласно директиве военного совета округа, в 12 механизированном корпусе был отдан приказ о приведении в боевую готовность соединений частей и выступлении в новое место базирования. Черняховский получил указание от Комкора генерал-майора Шестопалова – Дивизия совершить два ночных перехода, и к утру 20 июня сосредоточиться в 20 километрах севернее Шавляя. Бывший заместитель по политической части командира 56-го танкового полка Челамбитика вспоминает. Состоялось совещание, на нем Черняховский объявил о выходе дивизии на учение, велел подготовить части к выступлению и ждать приказа дополнительно – Обстановка, по его словам, в те дни была напряженной, всех охватило беспокойство. Скоро война. После совещания командиры и политработники окружили иван Даниловича, стали расспрашивать его, не придется ли в ближайшее время столкнуться с немцами. «Может, воевать будем?» — с тревогой спросил Челамбитько у Черняховского. «Тогда надо собраться в поход основательно». «Я этого не знаю», — ответил Черняховский, — «но если возьмете лишний груз, пригодится для тренировки полка». «Да и вообще, в хозяйстве и нитк пригодится», — как говорит пословица. И вот приказ о выходе на учение поступил. «Маршрут через населенные пункты Литовской ССР, в леса Бувойни, Бриды, Норейки». Дивизия покинула район Риги, 28-й мотострелковый полк к учениям не привлекался, его оставили в распоряжении штаба округа и двинулась к Шауля. Туда же шли и 23 танковая дивизия полковника Орленко и 202-я полковника Горбачу. Войска корпуса концентрировались вокруг Шауля. Леса в том районе настолько обширны и дремучи, что могли укрыть от людских глаз не только корпус, но и целую армию. В течение 18-21 июня большинство соединений частей 8-й армии переместилось ближе к границе. К 22 часам 21 июня начальник штаба округа генерал-лейтенант Клёнов и заместитель начальника оперативного отдела штаба полковник Киносян передали в генштаб Красной армии оперсводку номер 01-1, под грифом «Серия Г» размещение отдельных соединений округа в новых районах. первое Части и соединения Прибалтийского особого военного округа в пунктах постоянной дислокации занимаются боевой и политической подготовкой, выдвинув в государственные границы отдельные части и подразделения для наблюдения. Одновременно производится передислоцирование соединений в новые районы. второе. Части 8 армии к 17 часам 21 июня 41-го года занимают положение А. 10-й стрелковый корпус, штаб корпуса 5 километров северо-западнее Варняй. 10-я стрелковая дивизия, штаб дивизии Кулей, занимает район Паланга, Швекш. 90-я стрелковая дивизия, штаб дивизии Лес, 5 километров северо-восточнее Шилале, Занимает район Кведерна по граманте с Калтиненай. Три батальона выдвинуты на рубеж Мешкине, сжигаются для наблюдения. Б. 11-й стрелковый корпус, штаб корпуса лес 2 км юго западней Скоудвелли. 125-я стрелковая дивизия, штаб дивизии 5 км юго западней Батакей, выдвинув отдельные подразделения на рубеж Аок, штупе, по Юре для наблюдения занимает район Паграманти, Стаураги, Гавры, Скаудвили. В. 48-я стрелковая дивизия. Продолжаем марш в район Немакшчай. До 22 часов 21 июня 41 -го года на отдыхе в лесу 10 километров южнее Шауляя. С наступлением темноты продолжает марш. Г. 11-я стрелковая дивизия. Следуя из района Нарва по железной дороге. С утра 21 июня 41 -го года продолжаем начала сосредотачиваться в район Радвилшкнис без Сагола-Шедова. Д. Управление 65-го стрелкового корпуса, имея задачу по железной дороге, прибыть в район Кебляй, 10 километров севернее Шауля, и 16-я стрелковая дивизия в район южнее Прены, на восточном берегу реки Неман, из-за отсутствия вагонов к погрузке не приступали. Е. 12-й механизированный корпус, штаб корпуса Найсе, 12 километров северо-восточнее Шауля, к исходу 21 июня 41 -го года занимает положение 23-я танковая дивизия, штаб дивизии 1 километр севернее Неремдайчай, в районе Седа, Тришки, Тиркшляй. 28-я танковая дивизия, штаб дивизии 3 километра с западней Мешкуйчай, в районе Груджай, Шауляй, Мешкуйчай. 202-я моторизованная дивизия к полудню 21 июня 41 года сосредоточилась в районе Келме. И. Штаб армии в лесу 15 километров юго-западнее Шауля. Третье. Части 11-й армии к 17 часам 21 июня 41 года занимают положение... Далее приведем хронику о перемещениях и действиях 12 механизированного корпуса с 18 по 22 июня 41 -го года, взятую из донесений командования мехкорпусов штаб Прибово. 18-20 июня 41 -го года. Части и соединения корпуса, совершив ночные марши, сосредоточились в указанных районах. 20-21 июня 41 года. В районах сосредоточения, организованное хранение и круговая оборона. Приводится в порядок техникой и вооружения. Личный состав после совершения марша осваивает новые места расположения. 22 июня 41 года. В 4 часа 30 минут из штаба 8-й армии получен сигнал воздушной тревоги. В 5 часов над командным пунктом корпуса пролетел самолет противник В 8 часов 40 минут штабом 8 армии приказано выбросить один мотострелковый батальон в местечко Куртовяное в распоряжении командующего 8 армии. В 11 часов 20 минут непосредственно 202-й мотострелковой дивизии штабом 8 армии отдано распоряжение за номером 4 в котором поставлена задача на разведку в полосе Варняй-Скаудвели, местечки Ворни-Скаудвели. В 11 часов 35 минут получено по телеграфу за номером 397 директива Главного военного совета о переходе противникам государственных границ. В 14 часов 25 минут распоряжением штаба корпуса за номером 7 командиру 23-й танковой дивизии Поставлена задача о готовности к ведению боевых действий в направлении Варняй. Командиру 28-й танковой дивизии нанести удар по противнику из района Павянчай. Павенты, железнодорожная станция в пяти километрах южнее Куршиная. Грянула война. Первые бои, первые потери. Гроза. Это кодовое слово полетело на рассвете 22 июня 1941 года из Наркомата обороны Генштаба по всем средствам связи в штабы западных фронтов, армий, корпусов и дивизий. С получением его командиры должны были немедленно вскрыть пакеты с надписью «По сигналу ГРОЗА». Телетайпы и передатчики, раскаляя проводные линии и радиоэфир, надрывно повторяли «ГРОЗА», гроза, гроза. Иван Данилович Черняховский прочел извлеченный из красного конверта приказ «бросить танки дивизии в наступление на Тильзит и, захватив его, начать развивать наступление дальше на Кёнигсберг». Черняховский не располагал точными данными, какие силы фашистской Германии сконцентрированы в полосе Северо-Западного фронта. Они, эти силы, соотносились далеко не в пользу СССР. Против 20 советских дивизий противник поставил 25 дивизий групп армий в «Север» и «Центр». Оперативно-стратегическое объединение войск группа армий «Север» было одним из ударных кулаков вермахта на северном участке Восточноевропейского театра военных действий. 20 июня 41 года ее возглавил генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Леепп. Примечание. Вильгельм Йозеф Франц Риттер фон Лейб, 1876-1956, генерал фельдмаршал. В 1941 году с началом вторжения в СССР принял командование группой армий «Север». Гитлер выделял его как одного из успешных военачальников рейха. В сороковом году за французскую кампанию он получил из рук фюрера рыцарский крест. Ему было присвоено звание генерал фельдмаршала. Конец примечания. В группу вошли: 16-я полевая армия, фельдмаршал Эрнст фон Буш, 18-я полевая армия, генерал-полковник Георг фон Кюхлер, 4-я танковая группа, генерал-полковник Эрих Гепнер и первый воздушный флот, генерал-полковник Альфред Келлер. Группа «Центр» – самая мощная из трех групп армий нацистской Германии, сосредоточенных для нападения на СССР по плану «Барбаросса». Командовал ею генерал-фельдмаршал Федер фон Бок. Примечание. Морец Альбрехт Франц Фридрих Федер фон Бок, 1880-1945, немецкий военачальник, которому Гитлер относился с особым доверием. Во время германского вторжения в Польшу Бок командовал группой армий «Север». 30 сентября 1939 года награжден рыцарским крестом за номером 1. В 1940 он возглавил группу армий «Б», в короткий срок оккупировавшую Нидерланды и Бельгию, произведен в генерал-фельдмаршалы. Во время вторжения в СССР Бок поставлен на группу армий «Центр», основная задача которой – захват Москвы. Конец примечания. В этой группе на 22 июня состояли 4-я армия генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, 2-я танковая группа генерал-полковник Гейнс Гудериан, 3-я танковая группа генерал-полковник Герман Готт, 9-я полевая армия генерал-полковник Адольф Штраус и резерв группы армий штаб 53-го армейского корпуса Вайсенбергер, штаб 2-й армии фон Вейхс, 293-я пехотная дивизия фон Оберниц. По воспоминаниям бывшего комиссара 28-й танковой дивизии, полкового комиссара Банлквицера, события развивались следующим образом. С вечера Черняховский решил по своей инициативе провести рекогностировку маршрута возможного движения границы по шоссе Шауля-Тильзит. Он понимал... Дивизию не случайно перевели сюда. Ночь на 22 июня была теплая, тихая. Иван Данилович работал на маршруте с несколькими своими командирами до трех часов. Вернувшись на КП, сказал адъютанту, младшему лейтенанту Алексею Комарову, «Посплю немного, разбудишь в семь». Прилег, но заснуть не успел. Раздались взрывы в стороне Шавляя. Камдив поспешил к радиостанции. Связь со штабом корпуса была установлена с трудом. В эфире работало много немецких раций. Но все же Черняховский услышал обрывочную информацию. Германские войска перешли границу. Немецкие мотоциклисты захватили Претингу. Танки противника движутся к Плунге и Таураге. Черняховский привел все свои части в полную боевую готовность – Приказал выдать личному составу патроны, провести укладку боекомплекта в машинах, раздать личному составу имущество, необходимое на марше. Пушки, пулеметы, винтовки и другое оружие приготовить к применению. Поступил сигнал «Гроза». Согласно приказу из красного конверта, дивизия Черняховского должна была выступить в боевой поход в сторону границы. Иван Данилович объявил боевую тревогу. Взревели моторы танков, и дивизия начала марш. Она вклинилась на территорию Восточной Пруссии более чем на 25 километров. Об объявленной полковником Черняховским боевой тревоге на рассвете 22 июня и о броске через границу его дивизии на Тильзит станет известно только через два с лишним десятилетия после опубликования воспоминаний Банквитцера. В книге «Люди нашей дивизии» Ахилл Львович банквицер сделает оговорку, что в ввиду необходимости защищаться, а не наступать, Черняховский через некоторое время повернет дивизию обратно. Факт этот косвенно подтверждает писатель-историк Бунич в своей книге «Операция гроза. Ошибка Сталина». Он не исключает возможности пребывания дивизии Черняховского или одного из ее полков на территории Германии в первый день войны. Подобное мнение высказывает и сын Черняховского, генерал-майор Олег Иван Черняховский. К сожалению, о таком подвиге, переходе границы границе Третьего Рейха 28-й дивизии, если он и был в действительности, в официальной советской прессе не сообщалось. Примечание. Третий Рейх немецкое Дриттес-Райх, Третья Империя, Третья Держава, неофициальное название германского государства с 24 марта 1933 года по 23 мая 1945 года. Слово «рейх», обозначающее «земли, подчиненные одной власти», обычно переводится как «империя» иногда как царство или держава, в зависимости от контекста. В литературе и историографии Третий рейх широко известен также как нацистская Германия и фашистская Германия. Конец примечания. Более того, ни в одном из документов начального периода Великой Отечественной войны нет четкого объяснения, где с рассвета до середины дня 22 июня находилась дивизия Черняховского. Полковник Полубояров, как командующий автобронетанковыми войсками Северо-Западного фронта, доложил утром 22 июня генерал-полковнику Кузнецову о том, что он поставил задачу Куркину, генерал-майор Куркин, командир 3-го механизированного корпуса, наступать из района Россияны в западном направлении до дороги Таураги-Шауляй. Дальше резко повернуть в юго-западном направлении на таураге – имея границу справа. Одновременно и Шестопалову, генерал-майор Шестопалов, командир 12-го мехкорпуса, наступать в юго-западном направлении, имея границу слева. Куркину быть готовым к действиям в 12 часов, Шестопалову на час раньше. Как только советские танковые колонны начали движение, они сразу же попали под удары вражеской артиллерии и авиации. Полубояров так описывал эти события. Сосредоточение наших войск для контрудара происходило в условиях жесткой наступательной активности противника. 23-я танковая дивизия 12-го мехкорпуса еще при выдвижении на исходные рубежи была подвергнута сильной авиабомбежке. В районе жареной произошло столкновение с превосходящими силами немцев. Фашисты отрезали от боевых подразделений тылы 46-го полка, Тем не менее, полки дивизии все же смогли вовремя изготовиться для контрудара в районе Лаукува. Что же касается 28-й дивизии, то, по словам Полубоярова, ее части вышли в намеченные районы с опозданием. Совершив многокилометровый марш, дивизия Черняховского лишь к середине дня смогла занять исходное положение для наступления с линии жвирдзе бомбалы Она, едва вступив в бой с гитлеровцами, была атакована бомбардировщиками Люфтваффе. Примечание. Люфтваффе – воздушные силы, в переводе с немецкого, название германских военно-воздушных сил в составах Рейхсвера и Вермахта. Конец примечания. За половину дня дивизия потеряла 27 танков. Оставшиеся в целости танки оказались без горючего. Его обязан был подвести армейский автотранспорт – но он вместо необходимых 16 автоцистерн доставил 16 бочек, которых хватило на заправку лишь 7 машин. В оперативной сводке Северо-Западного фронта номер 02 от 23 июня 41 года в Генштаб, подписанный генерал-лейтенантом Клёновым, сообщалось, что вторая танковая дивизия 3 механизированного корпуса с утра 23 июня во взаимодействии с частями 12 механизированного корпуса – Наносит удары по противнику с направления россияны на Таураге. Примечание. Петра Семеновича клёнова через неделю после отправки в Генштаб этой оперсводки отстранят от должности. Член военного совета фронта Деброва докладывал в Москву, что начальник штаба генерал-лейтенант Кленов вечно болеет, работа штаба организована из рук вон плохо, Вскоре Кленова арестуют как участника правотроцкистской организации, занимавшейся вредительской деятельностью. Он сознается в проявлении бездеятельности в руководстве войсками Прибалтийского особого округа, затем Северо-Западного фронта. 13 февраля 42 года его приговорят к высшей мере наказания. На расстрельном списке, в котором стояло имя Клёнова сталиным наложена резолюция «Расстрелять всех поименованных в записке Иосиф Сталин». В 1956 году Кленов реабилитирован. Конец примечания. Наносили эти удары танковые части 3 и 12-го в весьма трудных условиях. Дороги были забиты войсками и беженцами, самолеты противника интенсивно бомбили коммуникации. У немцев хорошо была налажена авиаразведка. Уже в первой половине дня начальник штаба 4-й танковой группы Раус сообщил командованию 6-й танковой дивизии Вермахта. Между 9-ю 0-0 и 9 на шоссе ионава кейданяй в направлении Кейдайняй замечены 200 танков. Также в направлении Кейдайняй с востока движется еще колонна около 180 танков. Командующий группой армий «Север» Вильгельм фон Лейб Затребовал в связи с этим авиацию первого воздушного флота для работы по русским бронеколоннам. Подробно это описано в мемуарах бывшего командира 4 танковой группы, полковника Эрхарда Рауса. Он закончит войну в должности командующего 3 танковой армии в звании генерал-полковника. Раус пишет, что авиаразведка своевременно обнаружила советские танковые части, пребывающие из района Ионава-Кейданей и сосредотачивающиеся западнее Кракес. Это могло быть направлено очевидно против передовых частей шестой танковой дивизии Вермахта, которые наиболее продвинулись на решающем шаулейском направлении. Поэтому сразу же были приняты меры по решительной остановке продвижения русских. Советские войска не только были остановлены, но и, неся значительные потери в живой силе и технике, попятились назад. Авиаразведка сообщила об общем отходе их из приграничных областей на северо-восток. В результате прорыва фронта 4 танковой группы «Раус» армии Советского Северо-Западного фронта спешно отступали в расходящихся направлениях. 8 на Ригу, 11 на Полоцк, а дорога на Даулафпилсе к переправам через Западную Двину осталась открытой. В штабы фронтов шли приказы и директивы Наркомата обороны Генштаба, в которых давались указания оптимистичного тона. Например, приказ Народного комиссара обороны СССР военным советам Северо-Западного, Западного, Юго-Западного Юго и Южного фронтов номер 3, отправленный из Москвы 22 июня 41 года в 22.07, гласил Первое. Противник, нанося главные удары из Сувалкского выступа на Олита, из района Замосте на фронте Владимир Волынский, Радзихов, вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шаоля и Седлец, Волковыск в течение 22 июня, понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направлениях. На остальных участках государственной границы с Германией и на всей государственной границе с Румынией атаки противника отбиты с большими для него потерями. Второе. Ближайшей задачей войск на 23-24 июня ставлю А. Концентрическими сосредоточенными ударами войск северо-западного и западного фронтов окружить Сувалковскую группировку противников. Б. Мощными концентрическими ударами механизированных корпусов всей авиации Юго-Западного фронта и других войск 5 и 6А окружить и уничтожить группировку противника, наступающую в направлении Владимир-Волынский-Броды. К исходу 24 июня овладеть районом Люблин. третье Приказываю. А. Армиям Северного фронта продолжать прочное прикрытие госграницы. Граница слева прежняя. Б. Армиям Северо-Западного фронта, прочно удерживая побережье Балтийского моря, нанести мощный контурдар из района Каунас во фланг и тыл Сувалкской группировки противника, уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом и к исходу 24 июня овладеть районом Сувалки, граница слева прежняя. В. Армиям Западного фронта, сдерживая противника на Варшавском направлении, нанести мощный контрудар силами не менее двух механизированных корпусов и авиации фронта во фланг и тыл Сувалкской группировки противника, уничтожить ее совместно с Северо-Западным фронтом. Народный комиссар обороны Союза сср маршал Советского Союза Тимошенко, член главного военсовета Маленков, начальник генерального штаба Красной Армии, генерал армии Жуков. Эти указания ни в первые, ни во второй, и особенно в третий день войны не имели под собой реальной почвы. Они отражали скорее желаемое, чем действительное положение вещей на развернувшемся театре боевых действий. Под приказом стояла подпись Жукова, но участия в подготовке его он не принимал, так как 22 июня находился на Украине в штабе Юго-Западного фронта. В по телефону со своим заместителем Ватутиным он говорил, что обстановка очень неясная, мы точно не знаем, где и какими силами противник наносит свои удары. Нужно разобраться в том, что происходит, и только тогда давать установки войскам. Однако войска уже приступили к исполнению приказа, хотя в этот момент он абсолютно не отражал реальную ситуацию, сложившуюся на фронтах. Почти повсеместно отсутствовала связь, Многие штабы армии потеряли управление своими соединениями и частями. Что происходило в течение первых пяти дней войны на участке боевых действий 8-й армии, куда входил 12-й мехкорпус? Командарм Сабинников отдал приказ Комкору Шестопалову отводить 23-ю и 28-ю танковые дивизии севернее Шевля. Но в условиях развала системы связи и всеобщего хаоса Приказ до Шестопалова вовремя не дошел, и корпус продолжал атаковать противника, неся неоправданные потери. 23-я танковая дивизия «Орленко» 25 июня наступала, не имея сопровождения пехотных подразделений, которые без согласования отошли на новый рубеж. В итоге она оказалась расчлененной. Ее артиллерийские части были отрезаны противником, и чтобы не попасть в кольцо, они отодвинулись на север, к местечку Тришкей. Мотострелковый полк, не успев сосредоточиться, был рассеян немцами. Танковые батальоны отошли на восток к Ужвенцису. Командование дивизии обособилось в первоняе. Наносила контрудары лишь 28-я дивизия. Не получив сведений от Орленко, Черняховский утром выдвинулся из Карклина в южном направлении, прикрыв свой открытый фланг семью танками роты лейтенанта Литвиненко. К десяти часам полки 28-й дивизии подошли к поселку Пошеле и сразу же попали под огонь артиллерии крупных калибров. Вскоре их атаковала и авиация. У поселка танкистов Черняховского ждали части 41 моторизованного корпуса, командир генерал танковых войск Райнхарт, 4 танковой группы. Завязался ожесточенный бой. Длился он 4 часа. Это было неравное сражение. Впереди, развернувшись в боевой порядок, двигался 55-й танковый полк майора онищука При подходе к пошеле на его авангарды, не выславшие своевременно разведку, неожиданно обрушился огонь вражеских орудий. Но танкисты не остановились, наоборот, увеличив скорость, смело устремились на врага. Вырвавшись на шоссе Калтинина и Крожи, они встретились с двигавшейся по нему колонной 8-го мото-пехотного полка немцев. Действуя огнем и гусеницами, черняховцы сходу уничтожили около батальона противника. С невероятной отвагой и мужеством сражался каждый экипаж. Загорелся, но не вышел из боя танк Анищука. Командиры его экипаж приняли смерть в объятой пламенем машине. Героически били с гитлеровцами и воины 56-го полка майора Герко и разведывательного батальона майора Швейкина. Своими мужественными действиями бойцы и командиры 28-й дивизии на какое-то время задержали продвижение частей 41-го мото вермахта, но заплатили за это дорогую цену. За день боев дивизия потеряла большое число личного состава и 84 боевые машины. После боя остатки уцелевших частей и подразделений собрались в лесу, северо-восточнее Пошеля. В дивизии остались штаб, около 30 танков из 55-го и 56-го полков, артполк, отдельный разведывательный батальон. Погибли заместитель командира дивизии, батальонный комиссар Шалаев, командир 55-го полка майор Анищук, его заместитель майор Попов, Пропал без вести начальник штаба дивизии подполковник Маркелов, был тяжело ранен майор Швейкин. Противник со всех сторон обтекал дивизию, стремясь лишить ее путей отхода. Черняховский принял решение. Прорвать сжимавшееся кольцо и выйти из окружения в северном направлении. В голову колонны... Комдив поставил наиболее боеспособные танковые экипажи 55-го полка. Прикрывать выход разведбату. В 16 часов обескровленная дивизия, напрягая последние силы, пробила в позиции противника узкий коридор, и к вечеру сосредоточилась восточнее местечко Ужвенц. 12 механизированный корпус терпел поражение одно за другим – С 25 июня его части были настолько потрепаны, что не могли полноценно участвовать в боевых операциях. Большинство из них хаотично отступали, и только некоторые вели арьергардные бои, более или менее упорядоченно отходя на восток. 27 июня Шестопалов доложил через командующего 8-й армии в штаб Северо-Западного фронта. Первое. Выполняя все ваши приказы, мною в распоряжении командира 10-го стрелкового корпуса выделены были два танковых батальона, которые до настоящего времени ко мне не возвратились. Мотострелковый полк 28-й танковой дивизии вашим распоряжением оставлен в городе Рига. В распоряжение командующего 11-й армии были взяты танки и моторизованная пехота. Состояние 202-й моторизованной дивизии мне неизвестно, ибо в течение вот уже пяти суток она находится в распоряжении командира 11-го стрелкового корпуса. 10 Десятый мотоциклетный полк взят в распоряжение командующего 11-й армии. Второе. Части до начала войны отдельными приказаниями и распоряжениями отрывались от боевой подготовки, и в первый день боя стало видно, что они не представляют собой таких мотомеханизированных частей, какие хотелось бы иметь. Третье. С первых же дней операции стали ежедневно по 2 три раза поступать оперативные приказы или боевые распоряжения, противоречащие друг другу. В результате войска напрасно дергались, и это положение не давало возможности целесообразно использовать силы и средства для выполнения приказа. Это не давало возможности с эффектом применить крупные соединения. Четвертое. Боевая материальная часть в соединениях оставалась старой, изношенной. В частности, по машинам БТ материальная часть участвовала в походе по освобождению Западной Белоруссии, походе в Литву и так далее. После первого дня марша, и особенно после первого дня боя, машины стали быстро выбывать из строя целыми десятками. Эти машины, вследствие отсутствия запасных частей, как на маршрутах, так и при боевых действиях, не восстанавливались, а если восстанавливались, то некоторые и только на поле боя, так как отсутствие тягачей не позволяло отбуксировать их на пункты сбора аварийных машин. По этой же причине много материальной части оставлялось на территории противник. 5. Зенитные дивизионы снарядами были обеспечены плохо. Так, например, 37 миллиметровых снарядов батареи имели только по 600 штук. Это незначительное количество 37 миллиметровых снарядов было израсходовано в первые два дня операции – и полное отсутствие 85 миллиметровых зенитных снарядов еще в момент выхода частей по тревоге дает полную картину состояния противовоздушной обороны корпуса. Это обстоятельство, а также отсутствие нашей истребительной авиации на этом направлении дали в руки неприятеля полное господство его авиации в воздухе, поэтому неприятельские бомбардировщики совершенно безнаказанно делали то, что они хотели. Они громили части на маршах, на переправах, при расположении на месте, уничтожая материальную часть и выводя людей из строя, понижая тем самым боеспособность частей. При совершении одного марша авиация противника в течение одного дня успевала производить бомбежку одной и той же части по 2-3 раза. 26 июня 41 года Авиацией противника уничтожены и сожжено 17 боевых и около 20 транспортных машин. В результате боевых действий только в одной 28-й танковой дивизии в период ее действий в направлении к Шавляйскому шоссе выбыло 27 танков, в 23-й танковой дивизии 17 танков. Шестое. В дивизиях совершенно отсутствуют снаряды к 152-мм орудиям, несмотря на неоднократные заявки еще до начала войны. Необходимо учесть пополнение материальной частью, так как старая имеющаяся материальная часть вряд ли будет боеспособной. БТ и старые Т-26. Седьмое. Материальное обеспечение бойцов удовлетворительное. Сухим пайком обеспечены были нормально. Плохо обстоит дело с питанием начальствующего состава. Восьмое. В процессе боевых действий выявлена чрезвычайно низкая требовательность начальствующего состава, установлены случаи трусости. Девятое. На путях отхода стрелковых частей творилось что-то невероятное, и не было зачастую людей, которые наводили бы при отходе порядок. Не было представителей высших штабов, несущих службу контроля отхода частей. 10 Наряду с этим есть много случаев героического поведения начальствующего и рядового состава. Геройской смертью погиб вместе с экипажем в сгоревшей машине заместитель командира полка майор Попов. При налете авиации противника на расположении части двумя красноармейцами были сбиты зенитками два германских бомбардировщика. 11 Убыли в личном начальствующем составе очень велики. Так, например, один танковый полк 28-й танковой дивизии в течение одного боя потерял убитыми и ранеными заместителя командира полка, двух командиров батальонов, политического руководителя. 12. Отмечена низкая требовательность начальствующего состава в смысле искоренения панибратства. 13. Наблюдается усталость личного состава вследствие выполняемых ежедневных заданий. 14. Управление войсками было слабое вследствие отсутствия радиосвязи. Постоянных проводов не было. Штатных проводных средств связи ввиду чрезмерной разбросности дивизий не хватало. Радиосвязь почти совершенно не работала. Единственным средством связи за все время операции являлись делегаты связи. Командир 12-го механизированного корпуса генерал-майор Шестопалов. 27 июня 41 года 12:00. Вечером 27 июня связь со штабом мехкорпуса прекратилась. Что послужило причиной этому? Прояснение сложившейся ситуации находим в анализе боевых действий 12 механизированного корпуса, сделанном позже новым командиром корпуса комдивом Коровниковым, назначен 14 июля 41 года. 27 июня в час 30 минут корпус получил приказ командарма 8 совершить марш в новый район, имея задачи совместными действиями с 11 стрелковым корпусом уничтожить прорвавшегося противника, который угрожал левому флангу армии. 23-й танковой дивизии предстояло сосредоточиться в плебоне с Гибайчай на рейке в готовности короткими ударами уничтожать прорывающиеся немецкие танки – 28-й дивизии в районе Арманай-Чай, Гедзюны и ждаш с той же задачей, что и для 23-й дивизии. Командный пункт корпуса развернуть в лесу южнее Борисели. К соединению корпуса приступили к выполнению приказа, но боевого успеха не имели. Дивизия Орленг потеряла 5 танков и стала отходить через Елгаву на Ригу. 28-я Черняховского, выйдя на южный берег реки Муши, заняла оборону. В течение дня происходили стычки с авангардными танковыми подразделениями гитлеровцев. В 17 часов крупная немецкая бронеколонна начала обходить позиции дивизии. Черняховский атаковал ее, возглавив ударную группу. В бою было подбито 6 танков и две противотанковые пушки фашистов. Но опасность обхода обороны дивизии оставалась, и Черняховский принял решение отвести свои части в лес, севернее русла Муши. Штабная группа корпуса во главе с Шестопаловым поменяла место пребывания, переехав в лесной массив южнее населенного пункта Борисей. Вскоре ее обнаружила немецкая разведка. Коровников завершает анализ действий 12-го мехкорпуса выводами. Первое.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 Первоначальная версия была такова. В лесу, где размещался штаб корпуса, стали рваться снаряды. Затем раздался рев моторов вражеских танков. К командному пункту приближались немецкая пехота и танки. Комкор призвал личный состав штаба занять круговую оборону. Кольцо вокруг КП быстро сжималось. В отражении яростных атак врага участвовали и рядовые красноармейцы, и начальники всех рангов. Генерал Шестопалов, руководя боем, одновременно лично поражал фашистов из снайперской винтовки. Он уложил более десятка гитлеровцев. И тогда немцы решили уничтожить защитников командного пункта корпуса минометным огнем. В дальнейшем эта версия несколько изменилась. В том бою Шестопалов не погиб под минометным огнем, а был ранен и скончался в немецком госпитале 6 августа 41 года. Недавно появилась новая версия. Историк Хаэш приводит свидетельство Христофа Альмайера Бека, автора изны в начале 21 века истории 21 пехотной дивизии «Вермахт». Примечание. Хаэш – ведущий научный сотрудник Ленинградского еврейского университета, ныне Петербургский институт иудаики. Конец примечания. Альмайр Бек пишет, что это случилось 29 июня 41 года в 10.30 в лесу около Кекау, примерно в 20 километрах от Триги, когда произошла краткая остановка. Подразделения и части, несколько растянувшиеся из-за быстрого темпа, сомкнулись и построились для броска на Ригу. И вдруг из леса послышался шум моторов. Из лесной просеки выкатились на шоссе три легковые машины — Машины были русские, в них ехали советские командиры. Они в первый момент абсолютно не могли сообразить, на чью колонну наткнулись. Машины остановились и мгновенно были окружены солдатами вермахта. Это было командование корпусного штаба РККА. Окруженные советские военачальники поняли, сопротивление и бегство невозможны. Альмайер Бек восклицает О, так дешево в дальнейшем мы никогда не брали в плен русских генералов. Им пришлось с их автомашинами включиться в нашу маршевую колонну и под охраной участвовать в броске на Ригу. В истории 21-й пехотной дивизии вермахта не называются ни номер корпуса, ни имя его командира. Но историк Хаеш утверждает, в лапы гитлеровцев угодил генерал-майор Шестопалов с его штабом. Речь, конечно, идет не обо всем штабе корпуса, все работники штаба в трех легковых автомобилях не поместятся, а, видимо, о небольшой группе старшего командного состава. Хайш полагает, что вечером 27 июня члены этой группы решили лесными проселками перебазироваться в Ригу. Они, по всей вероятности, не имея представления о том, как развиваются события на фронте, не ожидали немцев на шоссе в 20 километрах от латвийской столицы. Хаэш, выдвигая эту версию, оставляет открытым вопрос, когда и при каких обстоятельствах Шестопалов получил тяжелое ранение, если, конечно, история с его смертью в немецком госпитале не вымышлена. В 12-м мехкорпусе, в котором перед началом войны было 30 436 бойцов и командиров, имелось более 800 танков, 288 орудий и минометов, На 29 июня 41 года в строю значилось около 9000 человек. Из вооружения осталось 50 танков и 47 орудий. Танковые дивизии являлись таковыми теперь лишь по названию. 28-я дивизия полковника Черняховского в течение 7 дней войны понесла ужасный урон. Но, несмотря на это, пополнить ее не представлялось возможным. Остатки соединения подчинили командованию 65-го стрелкового корпуса. В его составе оно вело ожесточенные бои у местечка Плявеняс с войсками противника, которые пытались переправиться через западную двину. 2 июля дивизии дали небольшой отдых, всего на день. 3 июля Черняховский получил приказ выйти в район лесов севернее Белина и занять оборону на рубеже станции «Тырза». Двое суток дивизия обороняла участок станции без гаубичного и мотострелкового полков. Они были переданы в соседней 23-й танковой дивизии. 5 июля она вынуждена была отступить на линию подлипье языкова большая Кейпь. Наконец, 12 июля многострадальную 28-ю дивизию вывели из боев и направили на восстановление в район поселка Красные Станки. Долгое неведение о семье Иван Данилович Черняховский, убывая 17 июня на учение, по обычаю попрощался с семьей, поцеловал сына Олежку, дочку Неанилу, жену. Ася, прижавшись к его груди, дрожала. «Ну-ну, тасенок», — прошептал Иван Данилович, — «ненадолго ведь расстаемся». Легким движением отстранил ее от себя. «Пора мне». Увидел, что она едва сдерживает слезы. Нежно коснулся губами, повлажневших глаз жены. «Я скоро вернусь». Ася вновь трепетно прижалась к нему, крепко сомкнув руки на его шее. Он успокаивающе говорил. «Мы на учение выезжаем, не на войну уже». А вышла на войну. Война длилась уже почти месяц, и все это время Иван Данилович ничего не знал о семье. Что с ней, где она... Успела ли Ася с детьми эвакуироваться из Риги до того, как фашисты ее оккупировали? Неанила Ивановна Черняховская спустя годы вспоминал. 15 июня 41 года мы собирались уехать из Риги к бабушке в Киев, но папа нам не разрешил, велел подождать с отъездом. 17 июня он и его дивизия ушли к границе на маневры. Жены и дети офицеров остались одни. К нам тогда переселилась жена его адъютант, которая была беременна. 22 июня мы были дома. Мама читала нам вслух какую-то книгу, поэтому мы не слушали радио. И вдруг пришла дворничья латышка и довольно грубо сказала «Наберите воды, ее не будет». Мы удивились, спросили, почему. Она ответила «Вам лучше знать, война началась». Тогда мы спохватились, побежали к зданию штаба. Был полдень. Рядом со штабом стояли грузовики, в них женщины и дети. Некоторые женщины были в ночных сорочках, на которые сверху были накинуты солдатские шинели. Никто не плакал, не кричал. Все были потрясены. И вдруг завыла первая воздушная тревога. Интересно, что в это время в Риге были гастроли Любови Орловой. Мы с подружкой побежали к гостинице «Рома», в которой она остановилась посмотреть, что кинозвезда делает в первый день войны. Но тревоги звучали одна за другой, и пришлось вернуться домой. Неанила Ивановна рассказывала, что с началом войны город постоянно бомбили. Гремели взрывы, горели разрушенные дома, царили паника суматох. От отца не было никаких известий. Мать не знала, что делать, куда податься. Помог случай. Один большой начальник, он жил неподалеку от Черняховских, прислал машину-полуторку с тремя красноармейцами во главе с младшим командиром забрать из дома ценную мебель, отвезти на железнодорожную станцию и погрузить в поезд. Анастасия Григорьевна упросила командира взять ее с детьми. Они чудом попали в единственный пассажирский вагон последнего эвакуационного эшелона, где находилось несколько семей командования корпуса. Поезд отправлялся поздним вечером 25 июня, а 27 числа в Риге уже были немцы. Об Аси и детях Черняховский не имел никаких сведений, поэтому тяжело переживал за их судьбу. Наводил справки в разных инстанциях, но все безрезультатно. Перед самым приходом немцев в Ригу Иван Данилович совершил рискованную поездку в город на броневике. Заскочил на коротке в свою квартиру, семью там не нашел. Где жена и дети, куда уехали, от латышей соседей ничего узнать не удалось. Поезд привез рижских беженцев в город Семёнов Горьковской области. Местное руководство да и жители были им не очень-то и рады. Эшелоны с подобными пассажирами приходили сюда не только из Прибалтики, но и из Белоруссии, с Украины, других западных районов страны. Людей нужно где-то разместить, создать малмальски нормальные условия для жизни. Черняховских определили в барак, где поначалу они спали вместе с другими семьями в повалку на полу, потом им отвели сносное место в углу, которое Анастасия Григорьевна отгородила занавеской. Жизнь в эвакуации была не сладкой. Ботовая неустроенность, полуголодное существование. Заработать на пропитание негде. Как вспоминает Нянила Ивановна, они носили по деревням свои вещи, обменивали их на картошку, капусту, свеклу. В город стали прибывать раненые, и на базе одной из больниц был развернут госпиталь. Анастасия Григорьевна пошла работать санитаркой, стало немного легче. Послать весточку Иван Даниловичу Ася не могла, она не имела адреса его полевой почты. Так и жила целый месяц в неизвестности о муже. Жив ли, здоров ли он? К середине июля дивизию Черняховского вывели с передовой на пополнение. Иван Данилович похудел, выглядел очень усталым. Изрядно измотался за последнее время. Бои, бои, бои и душой изболелся. Потери людей — постоянное отступление. И еще его угнетало неведение о семье. Адъютант Алексей Комаров по поручению комдива регулярно бывал в управлении корпусом, пытался разузнать, куда эвакуировались из Риги члены семей командиров. У самого Алексея жена также оставалась в городе, но ему сообщил знакомый командир из штаба, что ей удалось вовремя уехать в тыл, так что она была в безопасности, из за нее он был спокоен, переживал за другое. Супруга была беременна, как все сложится. Однажды, вернувшись из очередной поездки в управление корпуса, Комаров сообщил Черняховскому радостную весть. «Иван Данилович, есть добрые новости. Анастасия Григорьевна находится на Горьковщине в городе семёнове Туда вывезли несколько семей корпусного командования». Я попросил своего знакомого штабиста попытаться установить их почтовое отделение. Лицо Черняховского осветилось. «Душа, лёша спасибо! Какой ты молодчина!» Примечание. Черняховский обращался к адъютанту не по званию и не по фамилии, а по имени. Когда-то он прочитал в «Войне и мире» Толстого, что князь Багратион называл офицера Алексея Алферова, состоявшего при нем порученцем, «Просто душой алёшей Это обращение Иван Данилович применял нередко и к своему помощнику. Конец примечания. Иван Данилович должен был ехать в 55-й полк, но теперь на несколько минут отложил отъезд. «Ты поезжай сейчас назад в штаб корпуса, может, твой знакомый уже установил адрес. Только подожди чуток, я напишу жене письмо». Присев на подножку машины, стал торопливо писать Дорогие мои, Тасик, Нелуся Алик, вы всегда передо мной, расстояние не мешает мне еще сильнее любить вас. Только очень трудно постоянно мысленно беседовать с вами. На короткое время сумел заскочить в Ригу, никто не мог сказать, в каком направлении вы выехали. Долгое время мучили мысли, вдруг вы не успели эвакуироваться. Представьте на одну минуту мое положение. Примечание. Здесь и далее текст фронтовых писем жене и дочери Черняховского приводится по монографии Филя «Жизненный путь и военная деятельность Ивана Черняховского» 1907-1945 годы. Конец примчания. Дописав лист, он свернул его в треугольник, передал Комарову «Узнаешь адрес? Пошли, пожалуйста». Из воспоминаний Нианилы иванны Черняховской 17 июля мы получили от папы письмо, в котором он писал. Наконец мои беспокойства разрядились. Я передумал все, зная обстановку, в которой вы находились в последние дни. Знаю, что вам с переездом досталось немало, но очень хорошо, что наконец вы хоть как-нибудь устроились. Какие несчастливые бедствия принесла война, навязанная фашизмом человечеству. Дивизия наша расплатилась с гитлеровцами сполна, сражались мы неплохо, Не посрамили Русь Великую, обнимаю и целую вас. Ответная весточка Аси пришла быстро, через неделю. Но с семьей Хиван Данилович встретится еще не скоро. От Новгорода до Демянска. Дивизия Черняховского залечивала раны в районе Красных Станков в 30 километрах восточнее Новгорода. Июль перевалил за свою вторую половину. В один из июльских дней капитан Пашков доложил Ивану Даниловичу, что получен приказ сверху. Гаубичный полк, мотострелковый батальон и все имевшиеся в наличии танки передать соединениям 8 армии, остальные части подразделения дивизии отправить на доформирование в Вышний Волочок. «Разрешите подъехать к представителю военных сообщений фронта», и договориться о железнодорожных составах и о местах погрузки войск, обратился к командиву Пашков. «Езжайте, Андрей Никитич, договаривайтесь». В тот же день командир 12-го мехкорпуса «Коровников» приказал Чернюховскому перебросить саперно-понтонный батальон у сильной сводной роты спешных танкистов к городу Сольцы в помощь частям, с трудом сдерживающим яростные атаки гитлеровцев, то есть обрабатывая. 28-я дивизия лишалась последнего наиболее боеспособного, хорошо слаженного подразделения. Как напишет в своей книге «Люди нашей дивизии» «Банквитцер», для них это было тяжелым ударом. На следующее утро саперы построились в лесу на поляне. Для прощания. Торжественных речей не произносилось. «Лица солдат суровы и строги». В линию ротных колонн, прозвучала команда, равнение направо, и двинулись колонны. Банквитцар вспоминает, как всеми тогда овладело волнение. Эти люди, частицы единого прочного сплава боевого коллектива черняховцев, с которым они делили радости и горести походной жизни, не раз вместе глядели смерти в глаза. И вот сегодня настал час расставания. И уходившие, и остающиеся понимали, что вряд ли когда-нибудь встретятся, даже если будут живыми. Сильнее всех волновался Иван Данилович. Он душой прикипал к солдатам и потому теперь так страдал при прощании с ними. — Храните, товарищи, славные традиции нашей дивизии, чтобы не пришлось нам краснеть за вас, — говорил Черняховский проходившим колоннам батальона. Уже скрылись из глаз тянувшиеся вдоль обочины лесной дороги цепочки бойцов, а Черняховский все смотрел им вслед. Ахилл Львович пишет проникновенно, страстно. Солнце клонилось к западу. Огромное, багрово-красное. Оно уходило туда, где свирепствовал враг, где было безысходное горе, где захлебывались кровью города и села нашей многострадальной родины. И не оттого ли алело небо, что отражалась в нем наша кровь? И не ею ли наполнились озера? Не она ли окрасила стволы сосен в лесу? Густая кипящая кровь в небе, на земле, на воде, на барашковых шапках берез. Но белые стволы их, как улыбка ребенка, вселяли в сердце светлую радость, пели гимн жизни. За первые недели войны мало осталось в боевом строю тех, кто находился в первоначальном составе дивизии. Солдат и младших командиров не более 20%. Старших командиров руководящего звена полк дивизия вообще единиц. Полковой комиссар Банквитцер – один из старожилов. Он занял место комиссара Шалаева после его гибели, правда, не без сложностей. Ахилл Львович сам потом признал это. Его прислали из Москвы в политуправление округа, когда до нападения Германии оставались считанные дни. Подходящей для него должности не оказалось, и пришлось довольствоваться положением внештатного инспектора. Провести первое инспектирование политуправление предложило ему в дивизии Черняховского. Встреча и разговор с комдивом получились довольно прохладными, оставили скорее неприятный осадок. Черняховский принял банквицера сухо, даже с некоторой враждебностью. Возможно, из-за сугубо официального представления политинспектора, возможно, Иван Данилович был наслышан, что проверяющий не подарок. А еще могло сказаться различие возрастов. Черняховскому шел тогда 35-й год, а банквицеру минуло 50 Ахилл Львович позже объяснит. Черняховский отрицательно относился к гастролерам, которые, как он говорил, приедут, нашумят, ничего толком не сделают, испортят крови с цистерну и уедут, чтобы через сутки забыть о существовании и вас, и вашей дивизии, и составляющих ее живых людей. Комиссар и командир будут трудно притираться друг к другу, Они во многом были разными. Банквитцер – человек старый, еще двадцатых годов комиссарской закваски. Резкий, не допускавший малейшего слушания бойцов и командиров, скорый на расправу. Он мог в порыве гнева оскорбить подчиненного, более того, прибегнуть к рукоприкладству. В связи с этим даже попал в приказ народного комиссара обороны номер 0391 от 8 октября 1941 года, о фактах подмены воспитательной работы репрессиями. В констатирующем разделе приказа было конкретно отмечено. Военный комиссар 28-й танковой дивизии, полковой комиссар банквицер избил сержанта за то, что тот ночью закурил. Он ударил еще майора Занозного за невыдержанный с ним разговор. В целом же это был толковый политработник, надежное плечо командира, честный и принципиальный, настоящий коммунист, как тогда говорили. В бою стойкий и бесстрашный, в любой обстановке на него смело можно было положиться. Иван Данилович со временем это оценит. Из прежнего рук состава дивизии, кроме Черняховского, остался еще и капитан Пашков. Раньше он был начальником оперативного отделения, а как пропал без вести подполковник Маркелов, его назначили начальником штаба. Молодой, энергичный, хорошо знающий штабную работу, Андрей Пашков с первых дней войны полюбился Ивану Даниловичу, теперь он стал незаменимым помощником правой рукой командира дивизии. Оставались в строю еще начальник политотдела дивизии батальонный комиссар Иван Нестерович Третьяков, командир 56-го полка майор Никифор Игнатьич Герко, капитан Иванович Котов, заменивший раненого командира разведбада Швейкина, Комиссар штаба дивизии капитан Григорий Константинович Данченко, ставший исполняющим обязанности командира 55-го полка. Банквитцер отметил печальную особенность назначения командования этого полка. Как только появится в полку новый командир, так его тотчас же ранят или убьют. Сутки всего возглавлял полк Ахат Бактимирович Хантемиров. На следующий день он получил тяжелое осколочное ранение. Сменил Хантемерова командира одного из батальонов того же полка, однако через два дня его убило угодившим в башню снарядом. В районе города Сольца 55-м полком командовал Федор Афанасьевич Семенчук. Во время боя он сгорел в своей боевой машине. В начале августа гитлеровцы резко активизировали боевые действия в направлении Старой Руссы. После взятия города они создали угрозу Новгороду. Крупная группировка фашистских войск прорвала оборону в районе Шимска и устремилась на восток. Кроме того, существовала реальная опасность высадки немецких десантов близ устья реки Мсты. В связи с этим отправка 28-й танковой дивизии в Вышний Волочок была отменена. 14 августа камдива и комиссара дивизии вызвал к себе коровников. Он поставил Черняховскому задачу. К рассвету 15 перебросить дивизию автотранспортом к восточным окраинам новгорода и занять оборону на рубеже григоррова новые мельницы ляпина слобода псковская аркажа юрьева черняховский без промедления выполнил приказ комкора в ночь части и подразделения дивизии были подняты по тревоге посажены на грузовики и двинулись к новгороду Дивизия вовремя прибыла на указанные позиции и заняла оборону в 4-6 километрах от западной окраины города. 55-й танковый полк развернулся на линии Григорова-Новая мельница, 56-й Слободопсковская-Юрьева, выйдя левым флангом к Волхову. Отдельный разведывательный батальон закрепился на втором рубеже по обводному каналу, На тот период 28-я дивизия лишь формально называлась танковой. Фактически это было жалкое подобие стрелковой. В ее составе числилось всего семь танков, 7 танков, 2 КВ-1 и 5 БТ-7. Утром завязалось кровопролитное сражение. В течение дня бойцы дивизии отбили 13 атак гитлеровцев. Вот как описывает тот день банквицер. Гитлеровцы снова двинулись в атаку, тринадцатую по счету. Поставив себе целью во что бы то ни стало овладеть нашим передним краем обороны и ворваться в город, он, то есть противник примечания автора, снова перешел в наступление. После часовой авиационной бомбежки и ураганной артиллерийской подготовки немцы поднялись из-за укрытий. Уже потому, как они шли, было ясно, что это отборные гитлеровские полки. Цепь следовала за цепью на сближенных интервалах и дистанциях. У нас не было больше мин, кончались снаряды. Мы не имели возможности рассеять противника на подходе. И когда гитлеровцы подошли к нам на 600-700 шагов, мы открыли по ним пулеметный огонь. Однако фашистам сходу удалось прорваться через огневую завес Далее банквицер рассказывает. В этой ситуации Черняховский бросает в дело КВ и последние 5 БТ-7. По сигналу серии красных ракет, повторенного по телефону и рации, машины ринулись в бой. Набирая скорость, они врезались в самую гущу врага, давя неприятельскую пехоту гусеницами, в упор расстреливая ее из пулеметов. Танки неожиданно для немцев появились в районе Чудинской улицы и Псковской Слободы, Пронеслись вдоль линии фронта, развернулись у стыка с соседом на левом фланге и снова на предельной скорости атаковали гитлеровцев. Черняховцы, не дожидаясь команды, выскакивали из окопов и ручными гранатами уничтожали дезорганизованного противника. «Так их, гадов! Так их! Бей фашистскую сволочь! и Прошел еще час, и враг прекратил атаки. В ту пору гитлеровцы боялись предпринимать ночные действия и к заходу солнца кончали работу. Банквитцер поясняет, немцы, как правило, действовали по твердо установленному распорядку, днем воевали, а ночью спали, кутили и бесчинствовали в захваченных селениях. На этот раз распорядок не соблюдался. Разведка донесла, что фашисты подтягивают свежие силы, большое количество бронетехники. Со стороны противника доносился шум многочисленных моторов, это подходили штурмовые орудия. Не подлежало сомнению, что с рассветом неприятель перейдет в наступление по всей линии фронт. Захваченные пленные показали, что главный удар германское командование готовится нанести встык наших полков в центре обороны. В случае успеха это сулило врагу расчленение 28-й дивизии и позволило бы в дальнейшем окружить и уничтожить ее по частям. К тому времени в городе уже было закончено возведение оборонительных сооружений, и Черняховский решил отвести основные силы дивизии под защиту каменных стен домов. «Здесь при сложившейся ситуации от нас уже утром ничего не останется. А так еще бабушка надвое сказала кто кого, рассуждал комдив». Новая линия обороны проходила непосредственно за ближайшими к шоссе горящими зданиями. Все улицы были прихвачены баррикадами из мешков с землей, а местами широкими кирпичными и каменными кладками с бойницами. Окна угловых домов на перекрестках улиц оборудовали подпулеметные точки для фланкирующего и кинжального огня. Свои техники оставили проход в районе Легощей и Чудинской улиц, Сюда были переброшены все оставшиеся у саперов противотанковые мины, чтобы, когда отпадет надобность в этом проходе, быстро его заминировать. Оборонительные сооружения были глубоко эшелонированы, главные силы и средства обороны сосредоточены на переднем крае. Подготовленные укрепления на случай дальнейшего отхода временно охранялись легко ранеными красноармейцами и местными жителями, наспех вооруженными трофейным оружием. Банквитцер пишет, черняховцев было немного, когда они вступили в бой, их остались считанные единицы, когда бой закончился. Комдив и комиссар собрали всех политработников, проинструктировали их и направили в подразделение разъяснять боевое задание. Нужно было довести до сознания каждого, что происходит лишь перегруппировка, чтобы легче было защищаться от вооруженного до зубов врага требовалось отойти на новый рубеж организованно, не поколебав при этом веру солдат в свои силы, ибо трудно было людям согласиться со сдачей врагу тех самых позиций, на которых они только что отбили 13 атак. Всю ночь командиры и политработники разводили по местам подразделения, проверяли охранение, подвоз боеприпасов, связь, размещение обеспеченность санитарных пунктов, работу солдатских кухонь, готовивших завтрак. Треть бойцов бодрствовала, остальным приказали спать. Это был тревожный и чуткий сон, когда рядом лежали винтовки, а подушками служили связки гранат. Тактическое решение, стоявшее перед дивизией задачи, максимально перемолоть силы противника, Черняховский видел в возможной затяжке уличных боёв, где врагу придется сражаться в наименее выгодных для него условиях. Иван Данилович не сомневался в том, что, ввязавшись в бои за Новгород, гитлеровцы будут стремиться любой ценой овладеть городом, не останавливаясь ни перед какими жертвами. Он хорошо изучил тактику противника и надеялся подчинить его своей воле, заставить следовать намеченному им плану. Важно было использовать выгоды обороны такого крупного населенного пункта, каким являлся Новгород. Здесь каждый дом мог стать крепостью. Решающим моментом ближайших боев Черняховский считал оборону Кремля и борьбу за предмостное укрепление. Справа от 28-й дивизии, в районе Ленинградской Слободки, перехватывая шоссе и дорогу на Колмова, действовала горно-стрелковая бригада. На левом фланге держала оборону стрелковая дивизия, имевшая в своем составе полнокровный артиллерийский полк. Во втором эшелоне, непосредственно за стыком 28-й дивизии горнострелковой бригады, стояло соединение, сформированное из остатков 12-го механизированного корпуса, потерявшего в последних тяжелых боях много людей и техники. Можно было не сомневаться, что немецкое командование приложит все силы, чтобы захватить мост через Волхов, который до конца операции так и не удалось разрушить бомбардировщикам Люфтваффе. Однако больше всего Иван Данилович опасался, как бы фашисты, оторвавшись от советских частей, не изменили направление главного удара. Надо было также сорвать переправу гитлеровцев на восточный берег Волхова левее или правее Кремля. Само расположение улиц, радиально устремлявшихся к Кремлю, подсказывало правильное построение боевых порядков в этих условиях. Сравнительно нетрудно было создать у гитлеровского командования впечатление, что именно Новгород – самое слабое звено в обороне. «Надо сделать здесь фашистам хорошее кровопускание», – говорил Черняховский, стоя у Кремлевской башни. Главное выстоять до подхода свежих частей. Тогда можно будет опрокинуть противника. На наблюдательный пункт Черняховского прибыл начальник штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенант Ватутин. Примечание. Николай Федорович Ватутин, 1901-1944, советский военачальник. Родился в 1901 году в селе Чепухине Валуйского района Воронежской губернии в семье крестьянина. Окончил сельскую школу и двухклассное земское училище. В 1920 году вступил в Красную армию, участник гражданской войны. Военное образование – Полтавская пехотная школа, Киевская высшая объединенная военная школа, Военная академия имени Фрунзе. До Великой Отечественной войны был начальником штаба дивизии, заместителем начальника штаба военного округа, начальником штаба Киевского военного округа, начальником оперативного управления, замначальника генштаба. С июня 1941 по май 1942 -го года начальник штаба Северо-Западного фронта. Войска Северо-Западного фронта к моменту прибытия Ватутинов-Псков отступали из Прибалтики. Перед противником открывалась возможность ударов на Ленинград и Москву принял активное участие в обороне Новгорода. Конец примечания. Познакомившись с комдивом, Ватутин заметил, молодой полковник держится уверенно, несмотря на исключительно трудную боевую обстановку, в которой находились его танкист Изучив положение, на штаба фронта понял, что дивизии рубеж не удержать, придется отойти на восточный берег Волхова. «Как считаете, нужно до последнего драться за Новгород?» — спросил Черняховского Ватутин. «Посмотрим», — ответил тот. «По ходу драки посмотрим». Смелый ответ. Ватутин он понравился. Полковник не щелкает перед начальством каблуками. Этот, сломя голову, не бросится в огонь, прежде хорошо все взвесит, — подумал про Черняховского генерал. А вслух сказал... «Хочу надеяться, что вы, товарищ Черняховский, умно будете воевать с взорвавшимися фашистами», — улыбнулся. «Я вас запомню, буду следить за вами». Тяжелые неравные уличные бои вынудили Черняховского отодвинуть свои вконец поредевшие подразделения в район Кирилловского монастыря. Новгород перешел в руки немцев. Черняховцы бились с фашистами насмерть. Многие из них погибли, многие были ранены. В тех боях был тяжело ранен капитан Пашков. Для эффективного продолжения борьбы на новгородском направлении военный совет Северо-Западного фронта, командующий войсками фронта генерал-лейтенант Курчкин, член военного совета корпусной комиссар Богаткин, начальник штаба генерал-лейтенант Ватутин, создал оперативную группу под командованием Коровникова. В ее состав, наряду с другими соединениями-частями, была включена и 28-я дивизия. Войска этой группы должны были, форсировав реки Волхов и Малый Волховец, обойти Новгород с севера и юго запада и 23 августа овладеть им. Однако, несмотря на героизм солдат и командиров Красной армии, задача не была выполнена. Новгород еще долго оставался под фашистами. 27 августа дивизию Черняховского вывели с передовой в тыл. Вечером, в спокойной обстановке, Иван Данилович написал второе с начала войны письмо семье. 27 августа 1941 года, 23 часа 15 минут. «Дорогие мои, Тасик, Нелуся, Алекс, здравствуйте. Семья моя состоит из сплошных героев». Много уже награжденных орденами. Ах, какой замечательный народ наши танкисты, как я соединился с ними. Сколько любви и отцовской заботы каждому я отдаю, и они заслуживают, дерутся храбро, бесстрашно и в понятии ни у кого нет. Назад. Долго, десятки лет будут помнить проклятые фашисты последние уроки, которые они получили от моих славных орлов, На всю жизнь, если останусь живым, останутся мне в памяти славные страницы боев июль-август, месяц сорок первого года. Если встретимся, расскажу подробно тебе и детям. Находясь всего во втором эшелоне, дивизия приходила в себя. Иван Данилович, в общем-то здоровый человек, в конце лета вдруг простудился, но простуду посчитал пустяшной, отмахнулся от врачей и с головой погрузился в решение множества различных организационных вопросов. Однако болезнь осложнилась и перешла в серьезную форму, в пневмонию, воспаление легких. Медсанбат настоял на госпитализации Черняховского. Госпиталем для него был лесной домик близ села Кунино. Здесь же рядом, возле деревни Спас-Нередицы, размещался штаб дивизии. Для него в целях маскировки соорудили под обратным скатом высотки несколько блиндажей. Одним из них пользовался Черняховский. Там, в Кунине, Иван Данилович напишет третье письмо семье. 9 сентября 1941 года. «Здравствуйте, дорогие. Вот сегодня поднялся, могу сам ходить и решил черкануть. Заболел воспалением легких. Сначала лечился в блиндаже, а затем перешел в домик. Главный врач у меня — это Комаров, он обеспечил все». Плохая вещь воспаления легких, отвратительная, температура 40,2 и протекает довольно мучительно, а самое неприятное — это то, что дивизия дерется, а я не могу сейчас руководить по-настоящему моими славными боевыми орлами. Проклятые фашисты всю жизнь будут помнить, на что способны советские танкист Вот прямо сейчас места не нахожу». Я совсем захерел, не могу встать на ноги, чтобы до конца отдать все силы и быть вместе с теми, кого я так полюбил всем сердцем. Думаю, через 4-5 дней буду опять впереди, смело вести в бой своих боевых друзей, хотя я и сейчас недалеко от них, но все это не то. Вновь в командование дивизии Черняховский вступит через три недели. Пока комдив лечился... 28-я была переброшена под Демянск, включена в состав 27-й армии генерала Берзарина, без подготовки вступила в бои и попала в окружение. В середине сентября она вышла из котла, 552 человека и 4 орудия, доукомплектовалась и в начале ноября заняла оборону на рубеже города Валдая и Валдайских высот. Как только Иван Данилович выписался из госпиталя, сразу явился к Ватутину. Николай Федорович представил его командующему войсками фронта Курочкину. После непродолжительной беседы командующий порекомендовал Черняховскому немного оклематься от лекарей и затем крепко взяться за решение важного боевого дела в приозерьях Вельео и Селегера. Дивизия была усилена саперным батальоном, Двумя дивизионными полковой артиллерии, несколькими минометными ротами, двумя стрелковыми полками. Вместе с другими соединениями она должна была приковать гитлеровцев к Демянску. Осень обещала быть жаркой. Черняховцы вели ожесточенные бои с войсками вермахта, удерживая их на велье и сели Герри, препятствуя тем самым переброске части сил противника под Ленинград. Одновременно в тот период под Москвой развернулось крупнейшее советское контрнаступление. Повышенная боевая активность Северо-Западного фронта работала и на разгром гитлеровцев в Московской битве. Письма. С октября Иван Данилович вел интенсивную переписку с семьей. Приведем отрывки из некоторых его писем. 11 октября 41 года «Землянка». Тосенок, у меня дела все по-старому. Честно выполняем долг перед Родиной, бьем гадов так, как положено нам, советским танкистам. Леша Комаров был со мной, решили до конца Отечественной войны быть вместе. Как там не Луся, моя милая отличница, думаю, не подкачает, все тянет на отлично. Прошел слух, что Алекс стал большим умницей, не хулиганит, слушается маму и не Лусю, правда? Ты мне обязательно об этом напиши. 18 октября 1941 года. «Что-то не получаю от вас писем», — решил сам под от пушек машины самолетов черкануть вам несколько слов. «Живу по-старому, жизнь протекает под аккомпанемент канонады и всех прелестей, встречающихся на войне. Деремся крепко, особенно где старые танкисты. Как они превосходно дерутся, какие это замечательные люди и как я их люблю». Недавно вызывали, сватали, но я отказался. Поставил условия куда угодно, но со своими героями, со своими любимыми людьми. 10 ноября 1941 -го года, 23 часа 47 минут. Землянка, Тосенок, ты знаешь, как боевые будни роднят людей? Нет, ты себе досконально не представляешь. Вот я командир дивизии, но я знаю всех своих бойцов-героев знаю, люблю их, и они любят меня как родного отца. Я уже много тебе писал о своих героях-танкистах, но это мало, на них надо написать целую книгу как о патриотах, как о героях, как о людях с железной волей и стальным характером. Я с ними во всех боях, маленьких и больших, вижу собственными глазами их героизм, Вот на днях у нас было наступление, и когда я находился на одном из флангов, то увидел лекпома Надю Головину. Молодая девушка, настоящая патриотка, под градом пуль, ползает, перевязывает раненых. И когда настал час атаки, она первой выскочила с гранатой в руках, с криком «Ура! За Сталина!» повела в атаку всех бойцов. Это изумительно. Я ее представил к ордену Красного Знамени. Это частный эпизод Но сколько у советских людей мужества и геройства, все это захватывает, заставляет быть с ними впереди, с людьми, которые решают судьбу нашей славной Родины. Ну вот, коротенько о наших делах. О представлении Черняховским нади Головиной к награждению Орденом Красного Знамени упоминает бывший разведчик 28-й дивизии Раевский, в послевоенные годы вице-президент Фонда ветеранов военной разведки. В статье «История одного приказа», опубликованной в 2005 году в журнале «Отечественные архивы», он приводит содержание наградных листов, на основании которых был издан приказ Северо-Западного фронта от 2 января 42 года номер 01 по 28-й танковой дивизии. Санинструктор 28-го ОРБ 28-й ТНД Жукова Нина Петровна показала себя смелой и отважной патриоткой. Эвакуировала 52 человека, достойно награждения орденом Красного Знамени. Подпись «Командир 28-го отдельного разведывательного батальона капитан котов Резолюция командира дивизии полковник Черняховского. Товарищ Жукова не только перевязывала раненых непосредственно на переднем крае под ураганным огнем противника и вытаскивала их в ближайший тыл, но в момент атак фашистов собственноручно вела по ним огонь из пистолета. За все время боя показала исключительный героизм и бесстрашие. Нине Жуковой всего 18 лет, достойно высокой награды. Санинструктор 28 ОРБ 28 ТД Головина Надежда Петровна является умелым медработником, показывает отвагу на поле боя, эвакуировала 31 раненого, представляется к награждению орденом Красного Знамени. Резолюция Черняховского. Достойно высокой награды. 12 ноября 41 года. «Я пока жив и почти здоров». Честно, бил, бью и буду бить этих проклятых гадов, и если нужно, жизнь свою отдам. Все. Прошу пишите каждый день, каждый час, каждую минуту. Жду и этим только живу. Ваш папа. 28 декабря 41 года. Тосенок, живу как жил. Работаю дни и ночи. Военный совет фронта оценил уже мою работу, наградил меня орденом Красного Знамени. Думаю, что это не последний. Нелусь писала, что слушала радио о боях моей части. Да, это про моих орлов передавали. Били мы их, то есть немцев, примечание автора, неплохо. Думаю, что с нового года будем бить больше, крепче, с полным русским размахом». Здесь насчет награждения Ивана Даниловича, как он пишет в письме Асе, орденом Красного Знамени, следует сделать некоторые уточнения. Это произойдет 16 января 1942 года. В указе Президиума Верховного Совета СССР официально будет записано, что Иван Данилович Черняховский награждается Орденом Красного Знамени за оборону Новгорода, за мужество и отвагу. А в декабре 1941-го командующий 27-й армией генерал-лейтенант Берзарин и член военного совета бригадный комиссар Рудаков – Высоко оценивая боевые заслуги командира 28-й дивизии, только подадут в штаб Северо-Западного фронта реляцию, в которой отметит: "Полковник Черняховский и Д в боевой обстановке проявляет настойчивость и отвагу, решителен и бесстрашен. Вывод достоин награждения орденом Красного Знамени". Военный совет фронта согласится с выводом командования армией. Переформирование в пехоту. За первые месяцы войны многое поменялось в дивизии Черняховского. Прежде всего произошла большая смена людей, как рядовых красноармейцев, так и младших и старших командиров. С началом декабря 28-я танковая дивизия полностью превратилась в чисто пехотную. Она лишилась не только бронетехники, но и автомашин. Все ее части и подразделения перешли на конную тягу. 13 декабря 41 года решением Ставки Верховного Главнокомандования ее переименовали в 241-ю стрелковую дивизию и ввели в состав 34-й армии, которой командовал теперь Берзарин. В письме жене Анастасии Григорьевне Иван Данилович писал, что его вызывали сватали, то есть предлагали новую должность, отказался. Поставил условия куда угодно, только со своими героями, со своими людьми. Верность любимому детищу он сохранил и после его переформирования в стрелковое соединение. 241-я дивизия под командованием Черняховского приняла участие в Демянской зимней наступательной операции 1942 -го года. Ставк поставила задачу Северо-Западному фронту окружить Демянскую группировку противника – Ряд соединений 16-й армии генерал-полковника фон Буша. В операцию вовлекалось несколько армий, в том числе и 34-я. В начале января развернулись боевые действия южнее озера Ильмень. Советские части пробили брешь в обороне гитлеровцев и начали продвигаться к Старой Руси. На дивизию Черняховского возлагалось нанесение удара в направлении на Нажабье. Наступать пришлось в сложных погодных условиях. мила метель дул холодный северный ветер, который не допускал падающий снег до зеркальной глади замерзшего озера Ильмень, закручивал его в вихревые буруны и бешено нес их над землей. Метель бросала большие пригоршни снега в лица черняховцам, ветер на скользине валил бойцов с ног, но они упорно продвигались вперед когда цепи атакующих почти преодолели ледяную равнину и до берега оставалось несколько десятков метров, фашисты открыли по ним шквальный пулеметный огонь. Пехотинцы залегли. Подняться со льда под градом пуль и продолжить движение они были не в силах. И тогда Черняховский, отдав приказ артиллеристам подавить вражеские огневые точки, лично повел бойцов в атаку. Он с автоматом в руках встал в первую линию, скомандовал «За мной!». Воины поднялись и с криками «Ура!» рванулись в последний бросок. Вскоре они достигли земной тверди на противоположном берегу озера и сходу овладели укрепленным пунктом гитлеровцев. Черняховский требовал не сбавлять темпа наступления. Несмотря на высокий снежный покров, подразделения, километр за километром преодолевая часто изрезанную оврагами, впадинами, холмами, местность все глубже и глубже вклинивались во вражескую оборону. Вечером они занялись селом Монакова, захватили штаб немецкой пехотной части. В 20 числах февраля дивизия Черняховского замкнула на своем участке наступления южную дугу кольца вокруг Демянска. В крепкий мешок попал второй армейский корпус фон Брокдорф-Аллифельда. Это лучшие соединения вермахта, в их числе моторизованная дивизия СС Тоттенкопф. Разорвать советский клещ которые зажали в Демянске около 100 тысяч немецких солдат и офицеров, генерал Эрнст Буш был не в состоянии, но он сумел организовать снабжение окруженного корпуса по воздуху. Для этого были задействованы до 200 транспортных самолетов. Они ежесуточно доставляли в Демянский котел 250-270 тонн различных грузов. Войска Северо-Западного фронта не имели достаточных средств для того, чтобы активно противодействовать воздушному мосту, как не были в силах сразу ликвидировать попавшую в окружение немецкую группировку и продолжить дальнейшее наступление. 34-я армия Берзарина понесла в боях большие потери, значительно ослабла и на решительное действие была неспособна. Ее соединение части не раз атаковывали противника, но натолкнувшись на мощное сопротивление, возвращались в исходное положение. А генерал Буш не оставлял надежды выручить осажденный в Демянске второй армейский корпус. После середины марта войска 16-й армии начали наступление в направлении на Рамушево. На его пути стояла советская 384-я стрелковая дивизия. Бои носили исключительно ожесточенный характер. Месяц гитлеровцы прорубали в кольце вокруг Демянска окно, стремясь развязать мешок. 20 апреля они наконец прорвали кольцо южнее старой Руссы у села Рамушево, и соединились с заблокированными войсками второго корпуса. Между Демянском и основными силами 16-й армии фашисты установили свободный коридор шириной в 6-8 километров. 34-я армия не удержалась на линии внутреннего окаймления окруженной группировки немцев. Большинство ее соединений откатились назад и заняли практически те же позиции, что и перед началом операции – Части 241-й стрелковой дивизии устояли, закрепившись на занятых рубежах. Советское командование попыталось силами 11-й и 1-й ударной армии ликвидировать образованный гитлеровцами так называемый «Рамушевский коридор», однако желаемого результата не достигло. По всему фронту войска перешли к позиционной обороне. В мае 42 -го года Дивизию Черняховского переподчинили во вновь созданную 53-ю армию, командующий генерал-лейтенант Журавлев на базе Южной группы войск 34-й армии. Директивы ставки Верховного главнокомандования от 26 апреля 42 -го года. Новая армия заняла рубежи напротив 16-й немецкой армии, удерживавшей Демянский плацдарм. С началом весенней распутицы 241-я дивизия контролировала 37-километровый участок фронта в районе Ватолина, Федькова и периодически проводила бои местного значения. Цель этих боёв сковывать противника, не позволять ему создавать резервы и маневрировать ими. Боевые успехи Иван Даниловича, как и многих красноармейцев и командиров его дивизии, по достоинству были отмечены правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1942 года Иван Черняховский был награжден Вторым Орденом Красного Знамени. В указе говорилось, что он награждается за умелое руководство действиями дивизии в период наступательных боев по окружению демянской группировки 16-й немецкой армии. Через два дня, 5 мая, ему было присвоено воинское звание генерал-майора. В июне Черняховского вызвали в главное автобронетанковое управление Красной армии. Передав командование дивизии начальнику штаба Арабею, он отбыл в столицу. Семья его все еще находилась в эвакуации, хотя Иван Данилович давно уже хлопотал о ее переезде в Москву. Как ему хотелось по прибытии в столицу нагрянуть домой неожиданно, словно снег на голову посредине лета, обнять Асю, Нилу, Олежку. Увы, такой встреч пока не суждено было состояться. 24 июня генерал майора Черняховского временно ставят на должность начальника вузов главного автобронетанкового управления, а в начале июля по представлению начальника ГАПТУ Федоренко он назначается командиром 18-го танкового корпуса.